Часть вторая. Секреты золотого пляжа. Я долго стояла перед знакомыми массивными воротами, не решаясь сделать следующий шаг. Понимала, что идти дальше не хочу. С удовольствием бы развернулась и уехала домой, но с утра заскочил Дырок и попросил о помощи. Отказать я не смогла. С момента нападения на Мариса минула почти неделя. 3 дня назад мы с Келзом вернулись в колледж, где я устроила свою маленькую и подленькую месть. Больше в колледже парень не появлялся. Не думаю, что я как-то сильно затронула его тонкую душевную организацию, но Келз исчез и из колледжа, и из моей жизни, наверное, к лучшему. Законника я тоже не видела до этого утра, но сегодня ночью такая же тварь, убившая Расти сестер и покалечившая Марису, снова вышла на охоту. На сей раз её жертвой стал не молодой отставной законник, одинокий и не имеющий ничего общего с благополучными жителями Золотого пляжа. Клэр так и не пришла в себя, а Марис находился в госпитале под такой охраной, что ни один законник не мог туда попасть. Родные наотрез отказались пускать кого-либо из официальных лиц к парню. Это наводило на нехорошие мысли, и не меня одну. С Марисом нужно было обязательно поговорить. Слишком велика вероятность того, что убийство продолжится. У законников не было шансов, меня он вряд ли захочет видеть. А вот Келс, Келс скорее всего сможет к нему подобраться, минуя кордон из родителей и охраны. Что-то подсказывало мне, что Морис сменил своё решение после того, как чудом выжил, и, возможно, добровольно захочет поделиться тем, что знает. 100-процентной уверенности у меня не было, но попытаться стоило. Только вот с Келзом мы расстались на очень нехорошей ноте. Сначала он оскорбил меня так, что до сих пор горели щёки от воспоминаний. Потом я опозорила его на весь колледж. В коридорах до сих пор над ним ржут, хотя и понимают, что всё случившееся подстава, и даже подозревают, кто её организовал. Поэтому сейчас мне совершенно не хотелось идти с Келзом на контакт. Он тоже умел и любил мстить, но выбора не было. Видимо, я мялась перед воротами слишком долго, так как они неожиданно распахнулись сами, и я испуганно отступила, увидев перед собой Келза. Взгляд парня имел устрашающий, и сразу же захотелось сбежать куда-нибудь подальше и спрятаться. Пепельные волосы взлохмачены, физиономия помятая, а растянутая домашняя майка сползла с одного плеча. Я и подумать не могла, что у всегда одетого с иголочки Келза фуагола Может быть, такая. "Я ты собралась ночевать у меня под забором?" вполне миролюбиво поинтересовался он, даже извивительной усмешки в голосе не прозвучало. "В таком случае хочешь, я вытащу тебе одеяло и матрас, или всё же рискнёшь и зайдёшь внутрь?" Я ожидала иного приёма, рассчитывала на агрессию или на худой конец шуточки и откровенные предложения. Но Кэлс просто выжидающе смотрел на меня и молчал, приподняв пепельную бровь. Я пришла поговорить. Слова давались с трудом. Я пыталась преодолеть злость и непонятно откуда взявшееся смущение. Разумнее всё же в этом случае позвать меня, а не медитировать на забор. Парень хмыкнул и приоткрыл воротину пошире. У нас уже охранник начал дёргаться. Не заставляй людей нервничать на работе. Прости, я покачала головой, и мне стало неловко. Может, прокатимся? Разговор действительно не тот, который уместен в дверях. К нему в дом идти не хотелось. Почему-то мне внезапно стало до ужаса неловко. Там наверняка куча слуг, родители. Уж лучше обсудить все вопросы на нейтральной территории. Но у парня на это было своё мнение. Яд, может быть, ты не заметила, но я сегодня в домашнем. Заходи. Обещаю вести себя прилично. Знаешь, я не удержалась. С некоторых пор в это верится с трудом. Он посмотрел на меня очень внимательно и сделал шаг навстречу. В нос ударил знакомый запах парфюма, едва заметный, выветрившийся, но его впитала даже домашняя майка. "Я не стану извиняться за тот раз", очень тихо произнёс он, разглядывая мои губы, и дыхание перехватило. "Но я не вру и буду вести себя прилично". "Очень подозрительно", честно заметила я. "Ты же всегда добиваешься того, чего хочешь". Скажем так, некоторые вещи заставили меня переосмыслить Он замолчал, тщательно подбирая слова. Нет, не свою жизнь, а просто то, что я хочу. Ну а потом твоё показательное выступление было впечатляющим. Долго готовила. Можно я тоже не стану просить у тебя прощения? Почему-то после этого короткого диалога стало проще, даже немного отлегло от души, и грусть слегка отступила. Кел пожал плечами и поинтересовался. Так ты зайдёшь или уже узнала всё, что хотела? От его спокойного голоса и совершенно не свойственного Кэлзу поведения я чувствовала себя неуверенно, словно наступала в темноте по тонкой нитке, протянутой над пропастью, а за руку меня держал тот, в ком я не была уверена и не знала, доведёт ли он меня до конца пути. Впрочем, с переосмыслением мне всё было более или менее ясно. Возможно, случившиеся события заставили его понять, что не стоит разбрасываться чувствами Клэр и размениваться на меня. Клс в сущности не был плохим, и то, что он дорожил Клэр, я прекрасно видела. А ей вряд ли понравится рассказ о девушке, которая вешалась ему на шею и носилась за ним по колледжу. Да и то, что он слишком много времени проводил со мной, блондинку явно задевало ещё до того, как она впала в кому. Ну так как, яд? Мы и дальше будем стоять в дверях? Нет, я покачала головой. Прости, задумалась. Я пришла поговорить не о личном. А, протянул он, понимающе. Дела ничто иное, едовитую привести ко мне не может. Помнится, ты сам меня просил выяснить, кто убил Расти. Я пожала плечами, показывая, что не понимаю, к чему ирония, и с опаской пошла следом за Кэлзом в сторону особняка. Что ты от меня хочешь? Кроме материалов дела, в которое мы даже не заглянули? Да, кроме них. Я их смотрел сам. Ничего нового, интересного или того, что было бы тебе неизвестно. Но если хочешь убить на их изучении вечер или два, Я не против. Я хочу съездить к Марису в больницу. Я подозревала, что после того, как фактический убийца обнаружил сам себя, изучать материалы вскрытия бесполезно, поэтому не стала заострять на них внимание, а сразу перешла к делу. Соскучилась, не скрывая иронии, уточнил Кэлс. Да не сказать, чтобы особенно сильно, но может быть, он хотя бы сейчас захочет с нами поговорить. О чём? Дело раскрыто, тварь убили. А разве есть смысл с ним о чём-то сейчас разговаривать? Он лежит за кордоном охраны и надеется, что не сдохнет. Нет, не раскрыто. Я следом за Кылзом вошла в холл дома, прошмыгнув мимо Дворецкого, который слишком откровенно поджал губы в презрительной гримасе. Видимо, считал, что черноволосая тощая девица недостойна топтать ковёр ручной работы на дубовой лестнице. Но сегодня меня это не сильно задевало, и единственное, о чём подумалась в этот момент, что я ещё ничего Видел бы он крашеную блондинку, которую я подослала к Кэлзу. Сегодня произошло ещё одно убийство, заметила я, остановившись за спиной парня. Расскажешь позже, Асёк Кэлс, и меня пронзила догадка. У тебя родители дома? С семейкой Кэлзов встречаться совершенно не хотела. Мне хватило знакомства с его сводным братом. "Мама", тихо ответил он, покосившись куда-то наверх, и мне стало совсем не по себе. "И не бойся, она тебя не съест". Но про убийство при ней лучше не говорить. Она у меня, как и положено аристократке в третьем поколении, излишне впечатлительна. Чего не скажешь о тебе, буркнула я. Но «Ну, так я и не аристократка. Мужчины в нашей семье всегда служили короне, поэтому впечатлительность нам не свойственна. Да и поколение у меня четвёртое, хмыкнул он, приглашая пройти дальше. А я посмотрела на него подозрительно. У меня создалось впечатление, что сегодня я знакомлюсь с ним заново. Это был совсем другой, мало знакомый мне Кэлз, улучшенная версия того, которого я знаю. Особенно это было странно после того, как он мне заявил прямо, что девушки любят мерзавцев, и поэтому он таким и будет. Присутствие в доме матери Кэлза меня изрядно напрягало. Леди Фуагол, скорее всего, в курсе, кто я и знает о многом, в том числе и о последней выходке, которая меня не красит. Почему-то понимание этого меня смущало и напрягало. К счастью, леди лишь на минутку спустилась в холл, чтобы сдержано меня поприветствовать, а потом незаметно ушла. Келс был похож на неё пепельными волосами и пронзительными синими глазами. Упрямый подбородок и прямой нос ему достались от отца. Я чувствовала себя в обществе потомственных аристократов глупо и вписывалась примерно как дешёвая девица лёгкого поведения, которую я подаслала Келсу. Не знаю, понял ли он, но крашенная блондинка из-под воротни во многом была гротескной пародией на меня саму. Я не Клер и не Брил, и никогда не стану кем-то даже отдалённо похожим. Мы с Келзом расположились на веранде, где я уже однажды пила кофе. Тогда на мне была рубашка Келза, и в тот день я узнала, что Норис Фон Лиффин, брат парня. В то время многое воспринималось проще. Мы гораздо спокойнее реагировали на общество друг друга. просто балансировали на грани неприязни и взаимного интереса. Пожалуй, я скучала по тому времени. Сегодня Кэлс был удивительно сдержан. Он расположился в стороне от меня и, выдружив ноги на невысокий журнальный столик, скомандовал: "Рассказывай". А ничего в сущности. У меня внезапно пропали слова, и я поняла, что действительно не знаю, что рассказать о произошедшем. Дерк говорит, что напал на Мориса, убил девушек и теперь ещё неизвестного мужчину Тонима. Монстр-страшилка из трущоб, хмыкнул Кэлс. Ты ведь знаешь, что несколько лет мы выбирались раз в год гулять по трущобам и подземельям. Было весело. Первый раз я ходил, когда мне исполнилось 13. Никто не видел ничего похожего на эту тварь. Самое страшное в трущобах грязь и местные банды. Но и они боятся связываться с кем-то из верхнего города. Но потом несколько человек не вернулось из такой вылазки, отстранённо заметила я. И никто до сих пор не знает, что именно тогда произошло. Да, Келс помрачнел. Ты права. Я периодически возвращаюсь в ту ночь и понимаю, не стоило отпускать их одних. На его лице появилось странное выражение. Там не было опасно. Максимум можно было подраться с местными, но тех девчонок и мальчишек не нашли. Мы их ждали почти до обеда, а они не пришли. Именно тогда я понял, что трущобы всё-таки не так просты, как я привык думать. Но Танима Это перебор. Ну ты же сам видел эту тварь. Да, Кэлс не отрицал. Хочешь сказать, она разумна? Хуже. Я задумалась, прикидывая, как бы точнее сформулировать мысль. У неё есть хозяин. Точнее, есть кто-то, у кого такая тварь не одна. И именно этот кто-то убийца, а не тонимы. Они лишь оружие, такое, которое почти не оставляет улик. Найти хозяина практически невозможно, если кто-то не укажет нам нужное направление. И мы возвращаемся всё к тому же, сосредоточенно кивнул Кэлс. Единственная зацепка к случившемуся Морис. Ты думаешь, он знает хоть что-то стоящее? Да, думаю, он что-то знает. И это что-то знает ещё и Клер. Именно поэтому она сейчас не имеет возможности ничего сказать. А к Марису законников не пускают, заметила я. Это серьёзно осложняет им работу и тормозит дело. Да и друзей не очень. Без удовольствия признался Кэлс. Было видно, его это задело. Но сегодня рыжего перевели в обычную палату, поэтому, думаю, получится пройти. Его мать на страже, как коршум, с сомнением заметила я, размышляя о том, как попасть внутрь хорошо охраняемой фешиннебельной лечебницы для аристократов. Сегодня собрание благотворительного фонда. Кэлс хитро улыбнулся. Она его не пропустит. Жизни Мариса ничего не угрожает, поэтому леди Фозарис Пойдёт трудиться на благо города, ну и принимать утешение от подруг. Думаю, час-полтора у нас точно есть. Не сейчас. Парень сделал знак рукой, показывая, что не нужно никуда бежать. Собрание начнётся в 6. Леди Фузарис, как правило, опаздывает. Если мы приедем к Марису около половины 7:00 вечера, думаю, как раз успеем поговорить. Но я предупреждаю тебя, Марис вовсе не обязательно захочет помогать. Он зол, напуган и всё ещё застранец. Поверь, дырка в животе не изменила ровным счётом ничего. Хотя нет, сделала его характер ещё гаже. Отчасти я его даже понимаю. Кроме тонимы, у него масса проблем. Дерк сказал, законники склоняются к мысли, что Клэр находится под заклинанием, созданным именно Марисом. Снять это заклинание пока не выходит. Сон запрограммирован то ли на кодовое слово, то ли на время, но тот, кто это сделал, явно не хотел навредить девушке, просто убрать с дороги на некоторое время. Я в курсе. Был у неё дома буквально вчера. Келс нахмурился. Она просто спит, как принцесса из сказки. Только вот поцелуем её не разбудишь. Последнее он буркнул себе под нос, но я услышала хорошо и почувствовала, как сжалось сердце. А Келс поднялся рывком и направился к выходу с веранды. Я скажу, чтобы тебе принесли чай, сменил он тему. А мне нужно привести себя в порядок. Выбираться в таком виде, пусть даже в больницу, наверное, не очень прилично. Я сидела на террасе и смотрела на океан, который плескался вдалеке. Когда-то я дико завидовала этому виду, а теперь каждый день сама наслаждалась почти таким же. Сказать честно, океан у меня был даже ближе первая береговая линия, прибой, запах моря, шум волн, красота. Как бы мне хотелось и дальше продолжать наслаждаться видами и отдыхать, не думая ни о смертях, ни о богатом и избалованном аристократе, который почему-то не хотел уходить из мыслей. Хотя я прогоняла его оттуда и из своей жизни, я думала, сегодня в худшем случае Кэлс меня просто пошлёт, причём довольно грубо. Всё же я устроила ему изрядную гадость, пусть и в ответ на оскорбившее меня поведение. Я была серьёзно обижена и в иных обстоятельствах вообще бы постаралась держаться от него подальше, но дело обязывало идти на контакт. В лучшем случае я ждала издевательств и согласия, после которого чувствовала бы себя вечно обязанной. Келс был сложным человеком, но сегодня снова меня удивил, и это нервировало. Я не знала, какого подвоха от него ждать, и поэтому дёргалась. Принесли чай, и я с наслаждением вдохнула запах пряного дорогого напитка, бархатистый с нотками персика и ванили. Иногда мне казалось, что чай даже лучше, чем кофе. Имеет более сложный и богатый разнообразными оттенками вкус. Но всё равно привычно травилась чернильной гадостью, иногда даже не самого лучшего качества. Чай я пила для удовольствия, а кофе, чтобы проснуться и взбодриться. Келс появился спустя полчаса, с потемневшими после душа волосами, которые ещё не успели просохнуть, и одетый в стального цвета рубашку и чёрные брюки. Серебряная пряжка на ремне, массивная цепь с медальоном на шее и широкий браслет довершали образ. Парню шли холодные металлы и цвета. Теперь он выглядел как всегда безукоризненно, а я рядом с ним чувствовала себя недостаточно прилично одетой. Казалось, что и блузка помялась, и кожаная жилетка была не совсем того качества, как бы хотелось. Обычно такие мелочи не бросались мне в глаза, но в присутствии его или Клэр я чувствовала свой не слишком высокий статус особенно остро. Пойдём? поинтересовался он и посмотрел на мою чашку. Или ты ещё не допила? Да нет, Я поспешно отставила почти пустой прибор и поднялась. Чем быстрее мы доберёмся до больницы, тем скорее поговорим с Марисом и тем быстрее расстанемся. Не знаю, как Келс, а я чувствовала себя не в своей тарелке, то ли из-за того, что между нами произошло, то ли по причине его странного отстранённо-холодного поведения. До больницы доехали в тишине. Келс сосредоточенно вёл платформу. Я тоже слабо представляла, о чём говорить. Подмывало спросить, в чём причина такого его поведения. Но я, честно сказать, не знала как. Просто не могла придумать, какую ему высказать претензию. Почему ты не флиртуешь со мной и не делаешь никаких грязных намёков? Почему не наорал после того, что я устроила тебе в отместку? И вообще, ты красивый синеглазый парень. Куда делась избалованный мерзавца, к которому я привыкла? От собственных невысказанных вопросов стало смешно, и я отвернулась к окну, позволив себе улыбку, так как знала, что Келси её не заметит. В конце концов, какая разница, из-за чего такое поведение? Главное, теперь мне спокойно, и я могу просто расслабиться, хотя бы на время. А там будет видно, вдруг это навсегда. Марису содержали в королевской лечебнице в пригороде Кейптауна. Охраняемая территория, несколько гектаров зелёного, засаженного плодовыми деревьями и цветами парка. Там были детские площадки для самых маленьких пациентов, пруды с рыбками и аккуратные мощёные тропинки. которые мыли несколько раз на дню. Посетителям на входе выдавали специальные халаты и обувь, а служебный маг проводил дезинфекцию. Даже для того, чтобы попасть на территорию лечебницы, нужно было иметь пропуск. У Кэлзон к счастью был, и меня пропустили вместе с ним без вопросов. Я не часто бывала в лечебницах, но они неизменно оставляли совсем другие впечатления безисходности и тоски. И тут я ожидала увидеть нечто похожее, а не фишенебельный отель в 5 звёзд. Кажется, в глубине сада я видела что-то похожее на поле для гольфа. Клэр тоже здесь? поинтересовалась я. Нет, Кэл ответил сдержанно. Она дома. Семейный лекарь навещает её каждый день. Её жизни ничего не угрожает. Она просто спит. И мне уже сейчас хочется убить Мариса, если он не скажет, как это прекратить и зачем он сотворил подобное. Парень сжал кулаки, и я испытала совершенно неуместное сочувствие, неправильное и заставляющее сердце сжиматься. Кэлс, начала я. Не дави на него. Он пока не знает о том, что его подозревают законники. Он может замкнуться и ничего не сказать. Не Айрис. Кэлс крайне редко называл меня по имени, поэтому я вздрогнула. Морис ничего не скажет законникам. Он их не боится и знает, что его всегда и это всего откупят. Он живёт с мыслью о том, что стоит над законом, как и все мы. Но парень повернулся ко мне и на губах его мелькнула улыбка. Он боится себе подобных. потому что думает, будто и все остальные над законом. Именно. Он до последнего не верил, что Норис не сможет избежать возмездия, и, подозреваю, убедил себя в том, что мой брат отправился в застенки лишь потому, что родители Клэр приложили все усилия для этого, а мои не препятствовали. А как думаешь ты? напряжённо уточнила я. Норис сел потому, что закон один для всех или потому, что его не стали пытаться вытащить? Какая разница, что думаю я? Я Он прищурился, и по спине пробежала тёплая волна от пронизывающего взгляда. Исчезла вся холодность, и на секунду меня вновь захлестнули эмоции, а потом парень снова словно отдалился. И я, проморгавшись, не сразу смогла поймать нить разговора, а когда вспомнила, о чём шла речь, мы уже подошли ко входу в лечебницу. "Ну что?" произнёс Келс, когда мы миновали три пункта охраны и оказались в пустынном холле, предназначенном для ожидания. "Готовься" К чему, удивилась я. Думаешь, ты знаешь, насколько может быть мерзок Марис? Нет, ты этого не знаешь, если ты не общалась с Марисом, который болен. Слова Кэлза мне совершенно не понравились, и я передёрнула плечами. Не было возможности повернуть назад. На нужный этаж нас доставил специальный портал. Здесь было всё организовано так, чтобы посетители могли сберечь свою нежную психику, и не дай боги, не столкнуться с другими больными. кроме того, которого решили навестить. Мне сложно было сказать, насколько это разумная практика. Сама я не очень хорошо переносила тяжёлую атмосферу обычных клиник, но тут создавалось впечатление какой-то странной и страшной иллюзии. Если прятать голову в песок, делать вид, что проблемы нет, вряд ли она рассосётся сама собой. Аристократы тоже болели, и их болезни сопровождались теми же неприятными симптомами, как и у простых смертных. Палата Мариса занимала почти целый отдельный этаж. Я готова была поклясться, что это какая-то магическая штука, потому что снаружи здание лечебницы не выглядело таким уж огромным, зато внутри масштабы потрясали. Как ни странно, охранники на входе пропустили нас без проблем. Дежурная медсестра вежливо улыбнулась и испарилась словно тень, а я прошла следом за Кэлзом в комнату, в которой должен был находиться Марис. Надо же. Езвительный голос Рыжего звучал не так бодро, как обычно, но по-прежнему мерзко. "Мой дорогой друг, пожаловал. А эту зачем с собой притащил?" "Затем, что я это очень хочу с тобой поговорить", ровно ответил Келс. Он держался с другом настороженно, и я понимала причину такого поведения. "Да ладно", Морис лежал, откинувшись на подушке. Он казался ещё более мелким и худым, чем обычно. впалые щёки, яркие веснушки на осунувшемся голубоватом лице и совершенно безумные глаза. Яд, то, что ты оказалась в нужное время в ненужном месте и чуток отогнала тварь, которая пыталась сожрать мои кишки, не делает нас друзьями. И я по-прежнему на дух тебя не переношу. Келс, если ты хотел порадовать меня обществом кого-то в юбке, ты мог бы выбрать симпатичную блондинку с бюстом, а не эту тощую колючку. Вот скажи мне, Морис, не выдержала я Почему такие, как ты, не дохнут, даже если им распороть пузо? Брейк шикнул на Нана Скелс и обратился к другу. Нам надо с тобой поговорить, а не развлечь. Это серьёзно. Эй, брат. Морис даже попытался отползти чуть дальше на кровати, но упёрся головой в спинку. Я слишком слаб, мне нельзя волноваться. Правда, я не выдумываю. Сегодня с утра приходил врач и говорил об этом. Только положительные эмоции. Передразнил он А разговоры с вами нет. Это далеко не положительные эмоции. Ты понимаешь, что погибают люди? зашипела я, делая угрожающий шаг вперёд. Понимаю, Марис посерьёзнел. Причём лучше, чем кто бы то ни был в этой комнате. Но люди погибают всегда, и я радуюсь, что выжил. Клэр. Клэр, Марис задумался, поджал губы и заметил. Клэр это отдельная история, которую я совершенно не хочу обсуждать. Ведь ты сделал с ней это угрожающе рыкнул парень. Ну, Кэлзик, ты же знаешь, у меня очень строгая мама, она мне запретила разговаривать на эту тему. А я послушный сын. Чего я тебе желаю? То есть, говорить ты не будешь. Я же сказал. Морис пожал плечами и тут же поморщился, а на лице мелькнула гримаса боли. Мне прописали положительные эмоции. Угоди мне, Кэлс. Всегда и все угождали тебе. Ты же король. Сделай хоть раз приятное для меня. Что ты хочешь? Я видела, что Кэлс едва сдерживается. Да и сама была готова прибить рыжего мерзавца, который даже когда сам выжил чудом, продолжал выпендриваться. Но «Ну...» на лице Мариса начала блуждать хитрая усмешка. Я хочу вечеринку. Вечеринку? удивилась я и заметила, что на лице Кэлза тоже отразилось недоумение. Что, прямо здесь? опешил он и с недоверием посмотрел на друга. Нет, конечно. происходящее, Мариса, похоже, забавляла. Здесь нам не разрешат. Хотя я считаю это несправедливо. Они же всё готовы сделать, чтобы пациенты чувствовали себя лучше и несли им деньги. Много денег. А вот вечеринки не разрешают. Это несправедливо. А где тогда ты хочешь вечеринку? раздражённо уточнил Кэлс. Полагаю, Марис с трудом достал из-под одеяла руку, в которой блеснуло что-то круглое. Я полагаю, будет уместно у меня дома. Свяжусь с охраной, и вас туда пустят. А вы уж постарайтесь. Вино, девочки, и обязательно больничная тематика. Тебе, он кивнул в мою сторону. Подойдёт костюм сексуальной медсестры. Так и быть. Можешь взять в руки лупу, чтобы сохранился намёк на твой род деятельности. Ты же у нас сыщица. Не слишком ли ты много хочешь? зашипела я, прищурившись. Был бы этот мерзавец здоров, точно бы не удержалась и ударила ментальной волной. Но Марис прекрасно понимал, что сейчас я этого не сделаю. Вот и выпендривался. "Пят, ну ты же хочешь получить от меня информацию", с издёвкой уточнил он. "Марис, ты кретин", заметил Кэлс будничным голосом и устало потёр переносицу. "Хорошо", он вздохнул. "Допустим, нас пустят в дом, но там живёт твоя семья. Присутствие мамы и папы на вечеринке с девочками тебя не смущает?" "Кэлс, не будь наивным", парень фыркнул. Моя семья живёт на работе, а ночует тут в лечебнице. Будто если мне приспичит сдохнуть, я не осмелюсь это сделать в присутствии дорогой мамочки. Ладно, Кэлс взъерошил волосы, но это не решает следующую проблему. Как ты собрался добираться до дома, если тебе даже вставать запрещают? Кэлс, я хочу вечеринку и девочек. Мне тут скучно и тошно, и у меня есть он покрутил в руках что-то похожее на бусину. Подарок дорогих родителей. Что это за штука? Военная разработка, портативный телепорт, с радостью доложил Морис. Не знаю, где его достал папа. Говорят, их используют государственные шпионы, и стоят они дороже, чем весь Кейптаун вместе с золотым пляжем. Думаю, тебе его дали не для того, чтобы ты сбежал на вечеринку. Мама сказала, только в критической ситуации. Мне кажется, вечеринка это одна из таких. А теперь простите, я устал. Он картинно отклонился на подушке и прикрыл глаза. И вам лучше уйти. Если мама увидит яд, то будет злиться. Она мне запретила говорить с законниками. А я тут причём? Ну, ты, конечно, не законница, но где-то близко. А потом ты же ядовитая, вдруг укусишь. Мама строго следит за моим кругом общения и против, чтобы я тусил с девочками сомнительного поведения. Кусать тебя противно. фыркнула я и развернулась к выходу, предпочтя проигнорировать последний намек. Меня просто колотило от злости. Только Марис мог устроить такой идиотский шантаж. Келс оказался менее сдержанным и выплюнул в сторону друга угрозу. Подозреваю, что парень вполне мог забыть, что Марис сейчас не в состоянии даже встать, но угрожающее движение прервалось на середине, так как в дверях показалась мать Мариса. Судя по обеспокоенному выражению моложавого лица, Она действительно переживала за сына. Гадкая усмешка парня говорила о том, что он прекрасно знал: мы не успеем уйти до её возвращения, и сейчас предвкушал скандал. Келс, леди Фузарис была такой же рыжей, но в отличие от сына, красивой. Веснушки смотрелись весьма трогательно и убавляли годы, а хрупкое телосложение делало мать Мариса похожей на нимфу. Мы рады, что ты нанёс визит, но, она бросила на меня насторожённый взгляд, Моему сыну крайне необходим покой, и в следующий раз мне бы хотелось, чтобы ты согласовывал визит со мной. Ну, она замялась и пришёл один. Кровь отлила от щёк, и я закусила губу, чтобы не ляпнуть ничего такого, о чём позже буду жалеть. Честно сказать, я бы предпочла сбежать отсюда как можно быстрее и дальше. Всё равно эта встреча ничего не дала, но Уиллза был свой взгляд на создавшуюся ситуацию. Он едва заметно улыбнулся и подался вперёд. И с чего такой прохладный приём для моей спутницы? поинтересовался парень. Мне всё равно, с кем ты спишь. весьма резко ответила леди Фузарис, едва мазнув по мне взглядом, а у меня перехватило от возмущения дыхание. А вот то, что она всегда лезет не в своё дело и задаёт слишком много вопросов. Меня волнует, я не хочу видеть рядом с моим сыном незаконников ни, ни им подобных. Неужели вы не хотите, чтобы нашли того, кто всё это затеял? Сумасшедший монстр пойман, категорично заявила она. Всё закончилось, и пусть остаётся в прошлом, как кошмарный сон. А как же кукловод? поинтересовался Кэлс. Неужели не интересно? Нет, она снова холодно улыбнулась и покачала головой. Единственное, чего я хочу, чтобы моего сына никто не пытался убить. Остальное меня волнует слабо. С его-то характером, не удержавшись, выркнула я. Вряд ли подобное возможно. А ты дерзкая? Леди впервые обратилась ко мне лично. Излишне дерзкая. Мама, она не дерзкая, а ядовитая. Все это знают, подал голос Морис с кровати. Я вылетела из палаты пулей, с чётким ощущением, что сегодня наобщалась с представителями высшего света на ближайший год вперёд. Удивительно противным был не только сам Морис, но и вся его семейка. Отца его я видела только издалека, но почему-то не горело желанием даже перекинуться парой слов. Вряд ли он окажется светлым пятном в их мерзкой семейке. Я сейчас даже на Кэлза злилась, хотя он ничего мне не сделал. Точнее, он сегодня не сделал мне ничего плохого. Парень, видимо, чувствовал моё настроение и до платформы даже не пытался со мной заговорить. Да и едва я уселась на переднее сиденье, повёз в сторону своего дома. Там я оставила транспортное средство. Только затормозив у ворот, поинтересовался, нарушив молчание. Кофе выпить зайдёшь? Нет, спасибо, я раздражённо передернула плечами. Я уже пила у тебя кофе. Нужно и меру знать, что-то на сегодня с меня достаточно общения. А обсудить завтрашнюю вечеринку? Сделал он ещё одну попытку заманить меня к себе. Не эту ж, я подняла вверх руки, показывая, что даже слушать об этом не хочу. Это твой друг, вот и старайся сам. У тебя богатый опыт. От меня всё равно никакого толка в организации вечеринок. Я знаешь ли, совсем по другой части. Богатый опыт у Клер. Кэлс замолчал. Я хотела ответить резко, но не стала. Пусть страдает по своей спящей красавице, а я хочу домой, слушать шум волн и пить горячий шоколад, желательно в одиночестве. Думаю, как-нибудь справишься, а я, пожалуй, останусь в стороне. Но присутствовать придётся, и костюм обязателен. Килс едва заметно улыбнулся и пожал плечами, показывая, что это не его условие. "Марис, знаю", я отмахнулась. "За сранец. И да, я буду. Не дёргайся. Мне тоже очень хочется выпытать у него всю полезную информацию. На данный момент он единственная зацепка, которая может привести к разгадке трёх смертей". Я выскочила из платформы, не рассчитав, слишком сильно хлопнула дверью, но извиняться не стала. Во мне сейчас было слишком много противоречивых эмоций: злость, недоумение, обида. Я пересила в свою и умчалась куда глаза глядят. Сначала долго каталась вдоль кромки золотого пляжа и думала, в чём причина моего раздражения: в том, что я увидела Мориса или в том, что Кел свёл себя совсем не так, как я привыкла. Странные перемены не давали покоя. Я не могла понять, кто передо мной и ждала подвоха, а ещё не понимала Скучаю я по прежнему Кэлзу, или всё же нет. После очередного круга я уговорила себя выкинуть из головы того, о ком запретила себе думать. Все эти излишние размышления ни к чему хорошему привести не могут, только заставят страдать больше. Вообще стоило бы найти себе парня, того, кто сотрёт воспоминания о слишком волнующих поцелуях и смелых руках. Только вот с парнями мне откровенно не везло. Видимо, я притягивала исключительно негодяев, или Я печально вздохнула. Негодяи притягивали меня, что ни лучше. Платформу Дырика я заметила издалека и с тоской подумала о том, что, видимо, пить кофе в одиночестве мне сегодня не суждено. Милькнула малодушная мысль, и я почти развернула платформу, но потом подумала, что законник упорный и всё равно меня дождётся, и смысла в побегах нет. Поэтому я приблизилась к дому и погасила кристалл управления возле калитки. Законьек ждал во дворе, расположившись в моём любимом шезлонге и чувствовал себя как дома. Это бесило. Я и так была не в самом лучшем настроении, а он развалился и прикрыл глаза. Рубашка с коротким рукавом была расстёгнута на груди и обнажала смуглый торс с рельефными мышцами. Мне захотелось кинуть в мужчину чем-нибудь тяжёлым, и, пожалуй, я бы обязательно реализовала своё желание, если бы он не известным каким образом не заметил меня раньше, чем я успела сделать пакость. Как прошла встреча? поинтересовался он, не открывая глаз. Отвратительно, призналась я и присела на соседний шезлонг. Морис мерзавец, я ведь говорила об этом. Он сказал что-нибудь? Дэрк со стоном приподнялся и уставился на меня покрасневшими от недосыпа глазами. Мне стало стыдно. Похоже, то время, которое он провёл в моём шезлонге, было его единственным отдыхом за последние сутки. Нет, конечно, раздражение вспыхнуло с новой силой. потребовал плату. У него же денег немерено, удивился законник. Неужели всё мало? А кто сказал, что он просил деньги? Я саркастически усмехнулась, представляя, как сжимают тощую рыжую шею. Его светлость желают тематическую вечеринку завтра ночью: фонтаны с вином, развязные танцы на столах и девушки в костюмах медсестричек. После этого он так и быть, возможно, ответит на наши вопросы. Точнее, сказать нельзя, ибо Марис непредсказуем. И я не могу гарантировать, что он сдержит своё обещание. Впрочем, Кэлзу лучше не врать. Не думаю, что Марис захочет портить отношения. Он так выпендривается, пока чувствует, что ему пойдут навстречу. Он хочет вечеринку прямо в госпитале? Дырак так удивился, что не смог этого скрыть. Его лицо стало таким забавным, что я прыснула в кулак. Нет, конечно. У него завтра свободен дом. Он желает принимать гостей там. А сам он на каталке приедет. У меня создавалось впечатление, что Дырок не любит жителей Золотого пляжа даже больше, чем я. Это нас сделало ближе. У него есть возможность переместиться туда, куда хочется. Всё ведь упирается в деньги. Они делают доступными многие вещи, которые простым смертным кажутся нереальными. Даже так, законник нахмурился и задумчиво уставился на закат. Лучи заходящего солнца обрисовали чёткий профиль со слегка крупноватым носом и упрямо выдвинутым подбородком. Чтоб я так жил, хмыкнул Дерек и тут же сменил тему. Завтра я иду с тобой. Куда? осторожно поинтересовалась я, хотя прекрасно знала ответ. Просто в душе ещё теплилась надежда, что я ошибаюсь и законник не собрался на тусовку золотой молодёжи. На вечеринку, с удовольствием подтвердил он мои опасения и встал, возвысившись надо мной, словно скала. Со своего ракурса я могла в деталях разглядеть только массивную пряжку ремня и загорелый живот с полоской жёстких чёрных волос. И отвернуться-то никак не выходило. Пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в его глаза. Законник веселился. Создавшаяся ситуация, видимо, его забавляла. И как вы себе это представляете? поинтересовалась я. Думаете, Морис будет рад законнику на своём мероприятии? Я вообще не уверена, что получится пройти кому-то постороннему. А ты постарайся, чтобы всё получилось. Представишь меня своим парнем? По-моему, я ещё не настолько стар, чтобы тебя это опозорило. Высказав свои пожелания, Дырок направился к выходу, а я пробормотала себе под нос: "Вот это не лучшая идея". И откинулась на шезлонг, внезапно понимая, что за день ужасно устала и ноги буквально гудят. Наверное, стоит завести себе обувь без каблуков. Я слишком много передвигаюсь для того, чтобы всегда ходить на шпильке. Наконец-то вокруг меня стало тихо. Больше никто не хотел со мной говорить, не пытался отвлечь моё внимание, и выдалась возможность подумать. Наверное, идея Дерка и правда неплоха. Всё, что не делается к лучшему. Наверное. Всё равно на душе было не очень хорошо. Я остро чувствовала неправильность происходящего между мной и Кэлзом. Всё словно липкая паутина опутала ложь. Я увязла в ней, словно муха, да и Кэлз, скорее всего, тоже. Я не хотела отношений с ним, но не таким способом. Мне не нравилось врать. Я прикрыла глаза, отгораживаясь от окружающего мира. С океана дул лёгкий ветер, который приносил свежий запах большой воды и мелкие песчинки. Сначала они жутко раздражали, но сейчас я к ним привыкла. Я вообще в последнее время всё чаще воспринимала это место как дом и с удовольствием проводила бы на улице всё свободное время. Лениво потягивала бы коктейль из запотевшего стакана и ничего не делала. Может быть, иногда брала бы в руки блокнот И если днём в летние месяцы в дом могла загнать жара, то ночами всегда было изумительно. Тишина, которую нарушал лишь шум волн и чернильное небо с яркими звёздами, словно запущенными в праздник фонариками. Но сегодня что-то шло не так. Я чувствовала дискомфорт. Не было привычного ощущения покоя, наоборот, необъяснимая тревога. Сначала неявная, так лёгкое раздражающее беспокойство, которое с каждым мигом становилось сильнее и отчётливее. Словно наддаетливый взгляд в спину. Я повела плечами, приподнялась на шезлонге и лениво оглянулась назад, не испытывая пока страха. Бояться было некого. Я жила в хорошо охраняемом районе, сюда чужим не просто попасть. Везде жучки-следилки и охрана. За спиной находился дом, край небольшого бассейна и ещё дальше за зелёной лужайкой высокий забор, общий с соседями, с которыми я за несколько месяцев жизни здесь так и не познакомилась. Вокруг было тихо, спокойно и на первый взгляд умиротворённо, но почему-то неприятное ощущение, будто за мной кто-то из-под тишка наблюдает, не отпускало. Я осторожно поднялась и дошла до стены дома. Здесь, прямо рядом с дверью, у меня стоял длинный металлический пруток. Я убеждала всех приходящих ко мне гостей, которые, впрочем, являлись в моём доме редкостью, что это необходимая в хозяйстве вещь, но сама себе я не врала. Я его держала всегда под рукой на случай опасности. Прихватив лом, я медленно двинулась в обход дома, представляя, какой дурой выгляжу со стороны. Но к счастью, забор с соседями высокий, а там, где камень сменялся ажурной вязью решётки, через которую я наблюдаю за океаном, никто обычно не ходит. Ощущение взглядов в спину не исчезло, но чужаков я не обнаружила. На заднем дворе встретила только ползущего по своим делам скорпиона и парочку больших жуков. Всё. Убедить себя в том, что опасности нет, и мне просто почудилось от переутомления и постоянного напряжения было довольно просто. Но вот настроение посидеть на веранде под шум волн пропало напрочь, и я ушла в дом. Впервые за долгое время активировала все охранные заклинания, включая те, которые установили по просьбе Деррика. Я отправилась спать, предварительно по привычке почеркав в блокноте. Но сегодня у меня не вышло ничего путного. Паук в центре паутины, на краях словно мухи, попавшие в ловушку тела убитых. Расти, Эстер и неизвестный мужчина. Они образовывали часть геометрического рисунка. Тела являлись словно ключевыми узлами, и на паутине для того, чтобы картина была максимально полной, не хватало несколько таких узлов фигур. Мне не нужно было даже задумываться над тем, что картина значит. Знала это и так. Убийства ещё не закончились. Только вот кто следующая жертва? Морис или ещё кто-то? И какая между жертвами связь? Если Морис, Расти и Эстер можно связать, то как к ним относится законник? Как всегда, когда я думала слишком много на ночь, начала болеть голова, и я отложила рисунок в сторону, чтобы лечь спать. Уснула быстро. Видимо, организм смирился с бешеным ритмом, кучей мыслей в голове и научился отключаться. А самое обычное на первый взгляд утро закончилось неприятно и пугающе. Я встала даже без будильника и выспавшаяся, потому что вчера всё же легла вовремя. Поэтому успела попить кофе, сидя на кухне, не спеша и черкая на листочке узоры, просто для своего удовольствия. Накрасилась с особым тщанием: стрелки, любимые тени и румяна на скулы. А когда открыла дверь, На пороге меня ждал весьма гадкий сюрприз. Прямо на ступеньях лежала кукла, небольшая, сантиметров 50 длиной, и в целом обычная. Такими любят играть девочки всех возрастов. Те, что победнее, покупают в дешёвых лавках, а есть дорогие, реалистичные и красивые. Это была как раз такая. Черноволосая, фирменная Сабри, с телом нимфы и сгибающимися конечностями. Она лежала у меня на коврике, раскинув руки в характерной позе. Из распоротого живота торчали весьма натуралистичные кишки, которых, я полагаю, в игрушке быть не должно. А коврик перед дверью был залит кровью. Сама кукла была черноволосой, с прямыми длинными волосами. Какая на ней куфта, я не разобрала, но изумрудного цвета рукава и кожаные штаны были весьма недвусмысленным намёком. Я сглотнула, попятилась И уже на автомате достала из кармана жетон визитку Дырака. Вряд ли законник успел по мне соскучиться, но тут дело требовало его вмешательства. А я, похоже, снова не успею на учёбу. Весьма печально, но с другой стороны, если у меня не получится защитить мой проект, который почти готов, то смысл стараться? А ведь не получится. Скорее всего, меня просто не допустят, так как научного руководителя я себе не нашла. Дырак, казалось, даже не удивился моему вызову. И я плотно притворив дверь, отправилась ждать его на кухню. Налила себе дополнительную чашку кофе и уселась на высокую барную табуретку. Неужели всё же вчера меня не подвело чутьё, и этот взгляд в спину не почудился? Кто-то и правда наблюдал за мной из темноты. Это пугало. Если я перестану чувствовать себя в безопасности даже здесь, наверное, сойду с ума. Законники ездили ко мне уже как на работу и чувствовали себя излишне свободно. Дырок, ещё сонный и одетый в штатское, сдержанно поздоровался и пошёл варить себе кофе на моей кухне, пока двое законников рассматривали подарок перед дверью и расспрашивали меня. Многое я сказать не могла, поэтому поделилась своими подозрениями по поводу вчерашнего вечера и ещё раз показала, как именно я открывала дверь. Дырок появился с подносом, на котором дымились четыре чашки, как раз в середине моего эпического рассказа и поинтересовался То есть, после того, как я ушёл вчера ночью, ты что-то почувствовала, но не стала вызывать меня. Его слова прозвучали так двусмысленно, что я едва не подавилась горячим напитком и посмотрела на мужчину осуждающе. Законники наоборот переглянулись и засияли улыбками. Вот зачем мне это? Мало мне сплетен о романе с Кэлзом, сейчас ещё в наши сложные отношения третьим добавят дырка. И всё. Моя и без того не безупречная репутация Оказывается, подмочен окончательно. А ещё сама не могу понять, почему, но мне было совершенно не безразлично, что об этом подумает Кэлс. Формальности мы улаживали около часа. Законники упаковали куклу в специальный контейнер и уехали. А Дырок привычно развалился в шезлонге, любуясь относительно спокойным океаном. "А ты не хочешь с ними?" Я нахмурилась и сложила на груди руки. Сегодня наглость законника раздражала. "Нет. Я хочу услышать твоё мнение по поводу случившегося. Я могла бы заехать в управление Посныпар и всё рассказать. Могла бы. Не стало 30 он, но у тебя тут вид значительно лучше, чем из окна моего кабинета. К тому же, мне совершенно не хочется идти на работу. Ты ведь прекрасно понимаешь, что думают о нас твои подчинённые. Поинтересовалась я не спеша менять гнев на милость. Айрис Фэл, если судить по тому, что о тебе говорят в городе и написано в твоих личных делах, Тебе наплевать на то, что о тебе думают, ухмыльнулся он, и мне захотелось вылить ему на голову невыпитый кофе. В целом, да, я согласно кивнула. Но не в этом случае. Богатенький нахальный мажор, ты боишься, что он поверит? Он и так верит. Я пожала плечами и всё же присела на соседний шезлонг. С удовольствием вытянула ноги и подставила лицо солнышку. И, наверное, я рада, что он считает, будто у меня кто-то есть, но всё это как-то неправильно. Так в чём же проблема? Я закрыла глаза, но всё равно чувствовала слишком внимательный взгляд законника. Не знаю, мне не нравилось, когда все считали, будто я встречаюсь с ним, и мне не нравится, что так будут думать о нас, потому что и в том, и в другом случае это неправда. А в каком случае большее? В обоих, фыркнула я и резко поднялась со словами: "Мне нужно ехать в колледж. Есть слабый шанс, что я всё же успею хотя бы на последнюю пару". Я направилась к двери в дом, но не успела. У моих ворот припарковался Кэлс. "О, нет", простонала я, ожидая скандала. Но как ни странно, парень вёл себя аброссово, показательно. Только потемневшие от гнева или разочарования глаза выдали его состояние. Мне даже стало неудобно. Я переживал, что с тобой что-то случилось, словно оправдываясь, заметил он. "Вот и приехал узнать, видимо, зря". Ничего не начала я, но Дэрэкс, присущей ему примотой и бесцеремонностью, перебил. Случилось. Твоей подружке кто-то под дверь подсунул куклу со вспухшим животом, куда напихали кишки какого-то пустынного зверька. Наши эксперты выяснят какого. Она не моя подружка, на автомате отозвался Келс, переваривая полученную информацию. Но Дерек уцепился за слова и среагировал сразу же. Вот и замечательно. Именно поэтому на сегодняшнюю вечеринку я иду вместе с Айрис. Что? удивился парень. Я открыла рот, чтобы объяснить, Но законник не нуждался в помощниках. То, что вы задумали, глупо, безответственно и опасно. Мариса уже пытались убить, а если покушение произойдёт ещё раз? Если за ним следят? Вы подумали о том, что можете запросто угробить ценного свидетеля? Там полвечеринки почти дипломированные боевики, возразил Кел скорее из упрямства. Что может случиться? Вот это почти очень сильно меня волнует. Поэтому на вечеринке буду я в качестве сопровождающего Айрис. И сделай ещё несколько приглашений для моих ребят. Все они придут в штатском и вмешаются в ситуацию только если что-то пойдёт не так. Это для вашей же безопасности. Мы не знаем, кто станет следующей жертвой. Кэлс внимательно посмотрел сначала на Дырыка, а потом на меня, подумал и медленно кивнул. Хорошо. Раз у тебя нет проблем с защитниками, обратился он ко мне. Я поехал заниматься нудным и полезным делом организацией вечеринки. Начало в 8. Пригласительные в платформе. Сейчас я вам дам. Не опаздывайте. И Айрис, не забудь порадовать Мариса костюмом. Уж я порадую, мстительно зашипела я и нахмурилась. Рыжий раздражал меня невероятно, а Кэлза сейчас почему-то было жалко. Правда, я подозревала, что жалость я его буду недолго. Скорее всего, сегодняшний вечер он проведёт в компании раскрепощённых сестричек Свенс, если, конечно, не надумал хранить верность Клэр. В любом случае, меня это точно не касается. Я подвезла Деррика до управления. Он пытался развести меня ещё на какой-нибудь откровенный разговор, но я упрямо молчала. Почему-то я не испытывала удовольствия от того, что Келс по неясной причине ведёт себя очень подружески корректно и не пытается не устроить сцену ревности, не переступить границу. Мне было очень гадко, и больше всего хотелось сейчас поехать к парню и сказать, что между мной и Дерриком ничего нет. Я бы так, наверное, и сделала, если бы смогла придумать предлог. Кэл ведь официально встречался с Клэр. Так ради чего выворачивать душу? Ну почему же у нас такие сложные отношения? Точнее, почему даже отсутствие отношений у нас до невозможности сложное? Знаешь что, Айрис? Заметил Дерек, вылезая из платформы. Ты бы определилась со своими чувствами, а то вы с Мажором очень забавно смотритесь со стороны. Пока вы ходите вокруг друг друга, Мир может перевернуться, и тогда единственное, о чём вы будете жалеть, это об упущенных возможностях. Пока мир стоит на месте и не торопится катиться в бездну, парировала я. О не сделанном можно только жалеть, мучиться от того, что сделанное не изменишь, по мне, намного хуже. Ты слишком рассудительна для своего возраста, обвиняюще заметил он. Заеду за тобой в 19:30. Надеюсь, ждать не придётся. Я неопределённо кивнула и умчалась по своим делам. Вообще, у меня сначала были мысли, как отомстить Марису. Я даже знала, какой костюмчик выбрать, но потом мне стало просто лень. Не стоит мерзавец моих усилий. Хочет девушек в костюмах метсстёр, ну и демоны с ним. Это проще, чем потом слушать его выступления и смотреть на ужимки, когда он не захочет делиться важной информацией. А в том, что Марис что-то знает, я была уверена почти на 100%. Он действительно был напуган с того момента, как убили Расти. Да и Клер нейтрализовал именно он и даже не пытался скрыть. Меня удивило, что Келс не пришип его там на месте. Я заскочила в ближайший магазинчик проката костюмов и схватила с вешалки первый попавшийся. К короткому белому халатику, который мне был чуточку узковат, прилагались ещё чулки с красными бантами и маска, закрывающая половину лица. Самое то. Пока отвозила Деррика и моталась по магазинам, учебный день закончился, и мне не осталось ничего другого, кроме как отправиться домой готовиться к предстоящему выходу. Я забрала волосы в высокий хвост, под халатик надела вместо чулок плотные штаны из тонкой дышащей кожи светло-бежевого цвета и такой же топик. Вид получился чуть более скромный, чем того ожидал устроитель вечеринки, но всё равно притягивал взгляд. Довершали наряд босоножки с кучей ремешков. Каблук был такой внушительный, что я стала даже чуть выше плеча Дырека, который появился у моих ворот ровно в половину восьмого. Он выглядел старше моих сверстников, не намного, лет на 5, может быть, 7, но это выделяло его на фоне всех, с кем я общалась, и ещё придавало неуловимое сходство с Норисом Фондлифеном. Он был таким же взрослым и умным, и также мне нравился. Не серьёзно, а так, чуточку, где-то в глубине души. И хотя внешне мужчины были совершенно не похожи, я всё равно слегка дёргалась. Не очень приятные ассоциации. Суровые вечеринки у золотой молодёжи. Дерек хмыкнул, оглядев меня с головы до ног очень мужским, оценивающим взглядом. Может быть, делать вид, будто мы пара, не самая лучшая идея, мелькнула мысль, но менять что-либо было уже поздно. "Думаешь, я за всегда тайна них?" Смешок вышел не весёлым. За ним я попыталась скрыть смущение. Всё же халатик был коротеньким и слишком фривольным, а штаны обтягивали ноги словно вторая кожа. Мой наряд на улицу сочли бы крайне дерзким. Утешало лишь то, что сегодня все будут в таком виде. Я знала Кэлза, он устроит серьёзный фейс-контроль. "Ну, это вторая вечеринка меньше, чем за месяц", заметил мужчина, открывая передо мной дверь платформы. Очень по-джентльменски. Я, признаться честно, не привыкла к такому. Да? Я искренне удивилась, но потом вспомнила мероприятие у Клэр. Видимо, на меня плохо влияет новое место жительства. Раньше я себе такого не позволяла. Я уселась в массивную платформу Дерека и отвернулась к окну. Меня удивляло поведение законника. Зачем ему всё это? Он не проявлял ко мне повышенного интереса или внимания, но почему-то упорно пытался распустить слухи о нашем с ним романе. Наверное, стоило спросить напрямую, но я, честно сказать, не понимала, как сформулировать вопрос. Поэтому хмурилась и молчала. Дырок опять трактовал моё молчание по-своему и спросил: "Переживаешь, что твой мажор будет ревновать? Так им это полезно. Привыкли, что мир у их ног". Я даже не заметила, когда перешла с ним на ты. Но наши отношения давно вышли из русла формальных, а уж если мы будем изображать пару, то тем более странно выкать. Правда, по моему мнению, весь этот фарс был совершенно ни к чему. Мы могли явиться по отдельности, и никто бы не задался вопросами. Вот почему, мне кажется, что тебе ситуация доставляет удовольствие, и ты преследуешь свои цели, недовольно заметила я. Размышления о том, что представиться парой глупость, окончательно испортили настроение. Наверное, потому что так оно и есть, Дерк усмехнулся и помог мне выбраться из платформы, а я наконец-то его разглядела как следует. Он не был мажором. Он совсем не вписывался в местную тусовку. Но если я всегда считалась белой вороной, то законник притягивал взгляд и с первых минут порождал интерес к своей персоне. Я видела жадные взгляды, которые на него бросали разновозрастные золотые девочки. Все как одна на высоких каблуках и в коротеньких медицинских халатиках. На меня смотрели с ненавистью, а я поймала себя на мысли, что слишком мало от них сейчас отличаюсь. Это не понравилось. Я слишком долго избегала схожести. А ещё мне пришло в голову, что если бы дерок был тут один, пожалуй, он вызвал бы слишком много интереса и вопросов. Сейчас, от навязчивого внимания его граждала я. Он не был красив в традиционном понимании слова, скорее экзотичен. К таким в высшем обществе не привыкли. От него веяло простой мужской силой, от которой сносило голову, и у меня бы, наверное, тоже снесло в иных обстоятельствах. Сейчас же я невольно искала в толпе гостей совсем другого человека. Кэлс Фуагол слишком сильно завладел моим вниманием. Я могла на него злиться, обижаться или пытаться быть равнодушной, но он плотно засел в моих мыслях, и я думала о нём постоянно. Это нервировало. Вечеринка начиналась ещё во дворе роскошного особняка, принадлежавшего семье Фузарисов. От входа вдоль дорожек и на лужайках стояли капельницы, больше натуральных раз в 2. Вместо лекарственных растворов в них клубился светящийся газ. Вокруг металлических стоек плавно кружились водяные джинны. Периодически они делали замысловатые движения руками и бёдрами и гостей окатывали фонтаны воды. Девушки визжали, а белые короткие халатики становились всё более и более прозрачными. Мокрая ткань липла к груди и вызывала восторг у парней. Я порадовался, что всё же надела топик Дерек тоже поглядывал по сторонам с удовольствием, хотя и прятал его за снисхождением. Пока мы шли через двор, уворачиваясь от брызг, пару раз за спиной я услышала шёпот: "Почему на эту стерву всегда клюют такие классные мужики?" Признаться, эти слова заставили улыбнуться. И к дверям в особняк я подошла с улыбкой на губах и гордо поднятой головой. В руку Дерека я вцеплялась по-хозяйски. Правда, виной к тому были совершенно убийственные босоножки. Но то, что мне не очень удобно, заметил только Келс. Он встретил нас у дверей и посмотрел на меня со смешком. Яд, иногда даже ты ведёшь себя как девочка-девочка. После сегодняшнего вечера домой ты пойдёшь босиком. После сегодняшнего вечера её увезут, тихо заметил Дырок и приобнял меня за талию, заставив Келса прищуриться. Я не настолько жесток, чтобы заставлять девушку ходить пешком. Ты плохо знаешь Яд. Она любит преподносить сюрпризы. Не пытайся что-либо спланировать за неё. Можешь получить непредсказуемую реакцию, а ты, смотря на своём опыте, основываешься. Конечно, Кэлси не думала о 30. Она не похожа на других девушек. Долгий и задумчивый взгляд смутил, причём настолько, что вогнал меня в краску. В этом был весь Кэлс. Я заметил это. Дерк хоть и был старше, вёл себя почему-то как мальчишка. Пришлось вмешаться. "Брейк", возмутилась я. Наша милая перепалка уже начала привлекать внимание. Две девицы перешёптывались у стены и неловко прятали мфоны, которые в последнее время приобретали в Кейптане всё большую популярность. Так, я нахмурилась и, оставив Кэлза идырака у себя за спиной, двинулась в сторону девиц. Разбираться, оставить как есть, я не могла. Терпеть не могла малолетних сплетниц. К тому же, просто была зла и жаждала выпустить пар. Они, заметив, что я двигаюсь в их направлении, Запаниковали, но почему-то не сбежали, как им подсказывал инстинкт самосохранения, а посмотрели на меня с вызовом. Чего делать, безусловно, не следовало, особенно в тот момент, когда я была не в духе. Какие-то проблемы, ядовитая, пропела одна из них и гордо взёрнула острый подбородок. Она была ниже меня и заметно тоньше в кости. Настоящая аристократка. "У вас проблемы?" спокойно ответила я. "Максимки, удаляй. Я не понимаю, о чём ты?" Встряла в разговор её рыжая подружка и посмотрела на меня с вызовом. Очень печально. Хотя допускаю, что в бутиках, где продаются хучи, мозги не раздают. Но видишь ли, я умею быть злопамятной. А ещё я сделала неуловимое движение и выхватила у рыжей из рук мфон. Я быстрая. Я удалила последние фотки, не разбираясь, не обращая внимания на возмущённые вопли и попытки выхватить из моих рук дорогую игрушку. Ты что творишь? Совсем не аристократично визжала рыжая. Там были важные снимки, а ты их сестёрла, дрянь. У тебя был шанс, ответила я, вернула маленькую блестящую пластинку её владелице и обратилась к блондинке. А ты свой используешь? Та ничего не ответила, но быстро защёлкала длинным ногтем по стеклу, видимо, стирая компромат. Так-то лучше, кровожадно улыбнулась я. Это ничего не значит, словно выплюнула рыжая. Клер всё узнает, и то, что ты мутила с её парнем, и то, что некрасиво его кинула. Ну, во-первых, мне без разницы, что обо мне подумает Клер. Простите, но у нас с вами кумиры сильно различаются. Как-то так сложилось, что мне плевать на её мнение и расположение. А во-вторых, так умиляет, что посторонние люди знают о моей личной жизни больше, чем я сама. Могу предположить, это исключительно потому, что со своей личной жизнью беда. Я презрительно взглянула на откровенные халатики девчонок, слишком короткие, с расстёгнутыми верхними пуговками, гордо фыркнула и удалилась. А что? Могу себе позволить, ведь по мнению малолетних охотниц за женихами, меня не могут поделить сразу два весьма перспективных парня. Кэлс уже исчез, а Дерек наблюдал за мной очень внимательно. Он уже где-то раздобыл бокал и лениво потягивал из него коктейль. Мужчина стоял, облокатившись на барную стойку. Мощные плечи, накачанные сильные руки, он был тут самым крупным, с короткой стрижкой, выделяющейся из толпы напыщенных малолеток. И охочей до развлечения девчонки слетались на него словно мухи на мёд. Кто-то откровенно флиртовал, кто-то кружил рядом, выжидая время. Я испытала даже некую гордость, с таким не стыдно выйти в люди. Ты крута. Спокойно резюмировал он, когда подошла и, отобрав у него бокал, нахально отпила почти половину. Дэрк вёл себя спокойно и с достоинством, словно не замечал ни откровенного интереса, ни взглядов. "Если ты сегодня уйдёшь с одной из этих, я подбородком указала на жадных до развлечения аристократок, я буду оскорблена и не прощу. В таких ситуациях я, как правило, мщу жестоко. Поверь, они совсем не мой типаж". "А какой твой?" невольно поинтересовалась я. Но он лишь хитро усмехнулся, не желая продолжать разговор. Вообще Дырок слишком хорошо умел слушать, поэтому почти ничего не говорила себе. Ценное качество, мне бы поучиться. Что наш виновник торжества пожаловал? Я не стала настаивать и сменила тему. Нет ещё, пойдём. Мужчина протянул мне руку. Твой мажор сказал, что основное представление будет в зале. Он не мой, отмахнулась я. Мажором я Кэлзов в последнее время тоже не считала, но не стала заострять внимание и вступать в дискуссию. Ни к чему. В зале всё было подготовлено для встречи Мориса. В центре стояла огромная кровать, рядом капельница, тумбочка, на которой вместо лекарств стояли разнообразные бутылки. Судно это, я так понимаю, личный подарок от Кэлза, а рядом с мини-баром чёрненькая и беленькая медсестрички в коротких откровенных халатиках. Девушки разливали всем желающим алкоголь. С другой стороны кровати танцевала ещё одна девица, используя стойку с капельницей вместо шеста. Я ещё думал, почему твоего мажора называют королём вечеринок. Теперь понимаю. Организация на высоте. Многое мне даже и в голову бы не пришло. А как это воплотить, я вообще не представляю. Мне льстит, заметил Келлс, который подошёл совсем неслышно. Правда, пока не определился, то, что ты меня причислил к мажорам, собственнosti ят или обозвал королём вечеринок. Но если честно, если бы мероприятие организовала Клер, было бы круче. Она непревзойдённый мастер. Я же просто учёл требования Мариса и сделал для него больничку. Ну и сыграл на его основных страстях. Парень неопределённо махнул рукой. Девочки и алкоголь. Всё гениальное просто. С пафосом произнёс он, став моментально похож на того Кэлза, которого я хорошо знала и не очень любила. Сам официальный хозяин вечеринки появился в снопе искр под восторженное улюлюканье зрителей, когда основная масса гостей уже собралась в зале. уж не знаю, как парень так тонко почувствовал момент, в который стоит появиться. Возможно, у него был просто богатый опыт, и он знал, через какое время веселье перейдёт в нужную стадию. Мечты о том, что получится быстренько поговорить с Марисом и избежать из этого царства размусданного пафоса, разбились почти в ту же секунду, как он появился на кровати. Судя по количеству желающих прийти навестить больного по Марису Скучали, вокруг него моментально собралась толпа народа, и я печально отступила ближе к стене, которую уже подпирал дырок. "Расстраиваешься, что вечеринка грозит затянуться?" спросил меня на ухо Кэлс. Он снова угадал мои мысли и опять появился неожиданно и бесшумно, заставив вздрогнуть. "Когда ты успел так хорошо меня узнать?" Недовольно буркнула я, стараясь не смотреть ему в глаза. С некоторых пор я слишком часто в них тонула. Сейчас же мне очень хотелось сохранить трезвую голову, но вот у парня были и иные планы. Едва зазвучала медленная композиция, он протянул мне руку с предложением: "Потанцуем?" Я в панике оглянулась на Дырика, понимая, что прямой отказ может задеть кылза, но и тут меня ожидало разочарование. Законника весьма бесс церемонно утащила на танцпол какая-то не в меру наглая блондинистая девица. "Ну же, яд", в голосе парня прозвучал смех. "Он не придёт тебе на помощь, не сейчас. Просто потанцуй со мной, пожалуйста. Разве я прошу многого?" я вздохнула, но не нашла, что возразить, и послушно шагнула в его объятия. Руки Келза ласкающе скользнули по спине, едва касаясь, но этого оказалось достаточно, чтобы щуки вспыхнули. Я готова была возмутиться, но парень просто приобнял меня, оставив ладони чётко на талии, не придерёшься, и осторожно утянул за собой в гущу танцующих. Я невольно подчинилась его движениям и очень скоро начала просто получать удовольствие. Я обхватила парня за шею, но опасалась подходить к нему ближе. Да и он сам не стремился сокращать разделяющее нас расстояние. И неожиданно это оказалось даже тяжелее, чем тесное объятие. Воздух между нами был словно наэлектризован. Кончики пальцев покалывало, губы пересохли, и я невольно их облизнула. Это моментально вызвало вспышку в глазах Келза. Меня словно опалило огнём, застучало как бешеное сердце и болезненно налилась грудь. Моё тело реагировало на него слишком недвусмысленно. Меня тянуло прижаться сильнее. Я упорно боролась с желаниями, но только ещё больше распылялась. Его руки жгли поясницу через тонкий халатик. Подико там не было, он заканчивался выше, прямо под грудью. Кэлз же двигался в танце непринуждённо, дышал ровно и, похоже, не понимал, что творится со мной. Это злило, и я снова себя ругала за то, что такая слабовольная. Обещала же себе, что выкину его из головы. Веселье прервалось внезапно звуком разбивающегося стекла. Я отскочила от Кэлза с ужасом уставившись на появившуюся в оконном проёме оскаленную морду рептилии. Танима сердце пропустило удар. Я не забыла изуродованную куклу, и первой мыслью было, что тварь пришла за мной. Только потом я вспомнила про Мариса. Вокруг заорали. Громче всех рыжий, тоскливо по бабье. Вперёд выскочил Дырек, а за его спиной тут же встали ещё несколько законников, которые до этого были совершенно незаметны в толпе. Кэлс схватил меня за руку и притянул ближе к себе. Я бросила на него взгляд и прочитала на лице решимость защищать до конца. Только вот защита не требовалась. Я помнила, как Дырок один справился с тварью, а сегодня он был с группой поддержки. Впрочем, я рано радовалась. Следом за первой тварью в помещение, тяжело перевалившись через подоконник, вползли ещё две, чуть крупнее и агрессивнее. Они без заминки кинулись в толпу, проявив удивительную скорость для своих неповоротливых свидотуш. Раздался душераздирающий вопль. Дерек метнулся вперёд, обнажив своё мерцающее оружие, но немного не успел. Блондинка, которая снимала нас на имфон, упала на пол, окававленой сломанной куклой. Рядом истошно завияжала её подружка и тут же метнулась к дальней стене, растолкав замершую в немом ужасе толпу. Уровень паники поднялся. Все словно очнулись от ступора и ринулись бежать. Кто куда? В зале наступил хаос. Меня едва не сбили с ног. Устояла я только благодаря Кэлзу, который внезапно превратился в скалу. Он крепко схватил меня за руку и, разрезая толпу словно нож масло, уверенно двинулся в сторону кровати Мариса, который орал, вцепившись в подушки. Кэлс сначала бесцеремонно втолкнул меня под высокую кровать, прямо к так и не использованному судну, а потом следом за мной засунул Мариса, который кривился от боли и прижимал руки к животу. Следом за Марисом последовала подушка. "Келс, что за демоны?" возмутилась я. "Сиди тут", жёстко скомандовал парень. "Не высовывайтесь". "Но", возразила я. Слишком хорошо помнила, что именно моя ментальная волна в прошлой схватке спасла ему жизнь. Я могла оказаться полезной и сейчас. "Если хочешь, считай, что ты охраняешь этого придурка. Можешь поразпрашивать его о том, что за демонщина здесь творится", рыкнул парень и тут же отошёл, чтобы занять место рядом с дырыком. Просто сказать: поговори с Марисом. Парень смотрел бешенными глазами. Он забился в самый угол и тряся там, словно нашкодивший спаниель. Я посмотрела на него и плюнула. Главное выжить и уберечь этого идиота от такой же, как и он сам, бестолковой смерти. Поговорить можно и потом. Я осторожно выглянула из-под кровати и тут же с визгом нырнула обратно, так как передо мной на колени рухнула одна из медсестричек. Такого дикого взгляда я никогда не видела. У девушки дрожали губы, а руки были в крови. Я дёрнула её под кровать и протолкнула её поближе к Марису. Парень сразу оживился и притянул рыдающую брюнетку к себе. Они, они убили Крис, всхлипывала она, размазывая кровавыми руками по лицу тушь. Я старалась не слушать чужую истерику. Впервые было близко к тому, чтобы сама в неё впасть. Странно, но никто не пытался лезть в наше укрытие. Полуголые девицы с визгом метались по комнате. Несколько законников, Келс и ещё парочка ребят с его факультета выстроились полукругом у кровати Мариса и отбивались от тварей, которых сейчас было значительно больше трёх. Я насчитала пять, и ещё две пытались пробраться через окно. Одну из них Келс сбил каким-то неизвестным мне заклинанием. Ты можешь вызвать охрану или ещё кого-то? поинтересовалась Яо Мариса. Тот утвердительно кивнул, приобнимая одной рукой замершую девицу. которая уже даже не дрожала, просто смотрела перед собой остекленевшим взглядом. Мне было её жаль. Уже, хрипло заметил парень и тут же добавил, продемонстрировав свою мерзкую сущность: "Не считай всех тупее себя, яд". "Ты точно тупее", ощерилась я. "На кой демон тебе сдалась эта вечеринка? Поговорил бы с нами вчера, ничего бы этого не было. Думал, будет весело". "Повеселился?" с сарказмом спросила я и снова вынырнула из-под кровати. На полу валялось несколько тел, преимущественно девушки, совсем молоденькие, но были и парни. Я увидела трое, одного из группы Кэлза. Он был пьян уже когда мы пришли, а сейчас лежал на полу. В одной руке всё ещё зажата бутылка пива, а другую он прижимал к разодранному животу. Глаза парня уже стекленели, а пол вокруг потемнел от крови. Как я понимала, твари не собирались убивать всех в зале, рвали только тех, кто попадался им на пути. онимы вполне осознанно пытались пробиться к кровати и подозреваю к Марису, а может быть и ко мне, но об этом я старалась не думать. Зал постепенно пустел. Самые сообразительные по стеночки пробирались к выходу. Ещё несколько человек выпрыгнули в соседнее окно, минуя тварей. Кто-то укрылся в верхних комнатах дома. Пара танцовщиц забилась под стол в углу комнаты. Визги начали стихать. Оставшиеся в помещении гости вечеринки были либо мертвы, либо старались остаться незамеченными. Тишину нарушало рычание, редкие всхлипы и звуки драки. Законники пытались окружить тварей и нейтрализовать их, но тонимы были злы и сильны. С каждым мигом их выпады становились всё более неожиданными и агрессивными. Я заметила, как Дэрок резко кинулся вперёд и со всего размаха вогнал мерцающий клинок в открывшееся на секунду брюхо твари. Единственное слабо защищённое место. Другая тут же метнулась на подмогу, наровя впиться острыми зубами законнику в руку. Стоящий рядом однокурсник Келза кинулся вперёд, пытаясь повторить манёвр Деррика, но не смог. Чуть замешкался, и я сглотнула от ужаса, заметив, как сверху на него прыгает огромная ящерица. Брошенная ментальная волна не успела ему на помощь. Тварь уже вгрызлась парню в живот. Нечеловеческий вопль пронёсся по помещению. Кэлсы-законники кинулись на помощь. На тварь обрушился град ударов, но три оставшиеся тонимы метнулись в сторону кровати. Дрек один не мог их удержать. "В строй!" заорал он, и его товарищи тут же послушались приказа. Кэлс сомневался. Бездыханная тварь валялась прямо на теле парня, который непонятно было мёртв или жив. Я не выдержала, выползла из-под кровати и, сделав знак Кэлзу, бросилась на помощь пострадавшему. Скинула с усилием тушу ящероподобного зверя и упала на колени, как совсем недавно рядом с Марисом. Но не всем в жизни дана такая везучесть. Парень из группы Кэлза был мёртв. Даже я с моим даром и то смогла это определить. Для уверенности очень тщательно проверила пульс, но всё было бессмысленно. Пол, на котором я сидела, стал липким от крови. Впереди меня разворачивалась кровавая драка, и с каждым мигом, оставшиеся в живых три тонимы всё ближе и ближе подбирались к нам. Я не успела среагировать, когда ближайшая из них резко развернулась и кинулась на меня. Сердце пропустило удар. Мир замедлился, когда я увидела перед собой монстра, готового убивать, и я не успевала сделать ничего, даже уйти от удара. Сидела на коленях рядом с бездыханным телом Поза была слишком неудобной. Кэлс среагировал мгновенно, не задумываясь, кинулся на перерез и прикрыл меня своим телом. Я заорала, когда когтистые лапы полоснули парня по груди, и он буквально упал мне на руки, успев вонзить клинок в незащищённое брюхо твари. Танима завыла и рухнула, дёргаясь в конвульсиях. Она была ещё жива, а значит, по-прежнему опасно. Я ухватила Кэлса под мышки и оттащила на безопасное расстояние. Раны на груди выглядели жутко, и у меня буквально останавливалось сердце, когда я думала о том, что они способны убить. А сам Кэлс на адреналине, похоже, даже не чувствовал боли. "Я нужен там, яд", возмущался он, пытаясь встать и снова кинуться в бой, но не смог. И только это позволило уложить его на пол. Спорить с Кэлсом было бесполезно, лишь собственная беспомощность могла убедить его в том, что лезть в бой дальше не имеет смысла. Рубашку парня пропитала кровь, и сосок стремительно уходила краска. "Лежи", скомандовала я, истащилась из себя некогда белый халатик. Он единственный подходил для того, чтобы сделать перевязку. От запаха крови кружилась голова. Я старалась абстрагироваться, но не могла. Такое было даже для меня слишком. Меня мутило, комната плыла перед глазами. В голове пронеслось нелепое мысль: "Если я грохнусь в обморок, то репутации яд, который всё нипочём, придёт конец". Вероятно, именно эти соображения и вернули мне силы и возможность дышать. Падать в грязь лицом я не любила. Пока разрывала на бинты халат, пыталась осмыслить ситуацию. Откуда в хорошо защищённом городе взялись тонимы? Кто привёл их сюда из трущоб? Как вообще такое могло случиться на идеальном золотом пляже? В голове не укладывалось. Считалось, будто здесь безопасно. Кровавая трагедия теперь многих заставит в этом усомниться. Ящерицы совсем обнаглели. Они чувствовали скорую победу. Их противники устали и уже двигались с трудом. К тому же, из борьбы выбыли Кэлс и погибший парень. Они не справятся, простонал Кэлс и снова попытался подняться, но ясилкому положило его обратно. Раны начинали кровоточить от каждого движения, хотя и были не глубокими. Ты не поможешь им, если подставишься и погибнешь. Ты уже и так сегодня герой, а я даже не успела сказать спасибо. Ты же знаешь, я что я всегда это сделаю для тебя. Я этого не знала, но не стала говорить вслух. Всё ещё переосмысливала случившееся. Проще было решать насущные вопросы. Раны нужно перевязать, они сильно кровоточат. Как приятно, я о каком-то волнуется. Усмехнулся парень и откинулся на пол. Помолчал и самодовольно добавил: "Нет, не так. Как приятно, что я о волнуется обо мне". Я не стала отвечать на его замечания, постаралась максимально быстро сделать перевязку, помогла приподняться и подсунула бинты под спину. Ничего не смогу сделать, если ты мне не поможешь, сказала я. Парень был слишком тяжёлый. Как скажешь, Келс усмехнулся и неожиданно ухватил меня за плечи, притягивая к себе. На секунду показалось, что он снова примётся за старое и сейчас поцелует, но парень только подтянулся на локтях и привалился лопатками к стене. Я замотала его туловище разорванным на полосы халатом и с неудовольствием отметила, что бинты быстро напитались кровью. "Это всё бесполезно", заметил он. "Они не справятся, и я не допущу, чтобы тебя убили впередь меня. Перевязка ни к чему, всё равно умирать. Чуть раньше или чуть позже, какая разница?" Кэлс говорил тихо и серьёзно, и я понимала его правоту, но не собиралась сдаваться. Приподнялась и хотела направиться в сторону дерущихся. Но Келс поймал меня за руку. Всё же сейчас от меня было больше толку, чем от парня. Нет, Ят, единственный шанс спастись бежать. Ну, или надеяться, что тонимы пришли за Марисом и нас не тронут. Я буду надеяться. По лицу было видно, что Келс не верит в то, что говорит. А ты беги. Ты ещё успеешь. Потом, может быть, поздно. Только поцелуй меня напоследок. А, Ят. Не надейся. Я склонилась прямо к его губам, чувствуя неровное дыхание. Слышишь, даже не думай, что я уйду. Морис вызвал законников, они скоро будут. Нужно продержаться только до них. Так что будем надеяться вместе до последнего. Тогда помоги им яд, тихо прошептал Кэлс, и я понимала, что эта просьба говорит о многом. Он осознал, что меня не переубедить, а ещё он действительно не видел иного выхода. Знать бы чем, невесело хмыкнула я. Моей ментальной волны не хватает. Они её не чувствуют, а больше я ничего не умею. Даже заклинания из арсенала боевиков на Тонима почти не действуют. Что может менталист? Сейчас сражался практически один Дырек. Он наступал настолько яростно, что другим оставалось только прикрывать его. Тонимы не могли продвинуться вперёд и достать спрятавшегося под кроватью Мариса, но и Дырек не доставал их. Он пока, словно не чувствуя усталости, ускользал от когтей и клоцующих зубов, перетекал, уходя от массивного хвоста, но я заметила, что законник вымотался. Движения сейчас стали намного медленнее. Пока это не играло роли, но всё изменится, как только он ещё сбавит темп. Кэлс тоже это видел, поэтому осторожно взял меня за руку и сказал: "Ударь их посильнее, я помогу". Моя ментальная волна была мощной. Кэлс поделился магией и неожиданной Она оглушила ближайшую к дыре котварь. Танима растерялась, на какое-то время оказалась дезориентированной, и этого хватило, чтобы законник нанёс ей сокрушающий удар и сразу же развернулся к следующей твари. Эту ещё слабо подёргивающуюся добил прикрывающий его спину другой законник. Я постаралась его второй раз провернуть тот же фокус, но, похоже, твари обладали интеллектом. Поэтому вторая Танима шарахнулась в сторону и заревела, размахивая хвостом. Я усилила натиск, но ничего этим не добилась, только растратила силы. Из носа пошла кровь, тонкими струйками стекая по губам. Я вытерла её тыльной стороной ладони. Выжившие тонимы развернулись в мою сторону, и в нечеловеческих глазах мелькнула ненависть. Меня заметили и выделили из толпы выживших. Это было плохо, но с другой стороны, благодаря моим усилиям, на одну тварь стало меньше. Осталось две тонимы и четверо законников. Силы практически сравнялись. Это поняли и тонимы. Они попытались зайти с одной стороны, потом с другой, но поняв, что защиту пробить не удатся, начали медленно пятиться к стене. Неожиданный взрыв оглушил меня. Тяжёлый сгусток огня врезался в одну из тварей. Она, взвизгнув, ломанулась в сторону, но сбежать не смогла. Её обезглавил запрыгнувший в окно законник в полном обмундировании. Следующий шквал огня буквально размазал по стене другую тварь. Мы всё же дождались подмоги, и сейчас законников в зале было больше, чем тоним. Всё закончилось. Я выдохнула и присела на пол рядом с Кэлзом, привалившись к его плечу и прикрыв глаза. Не верила, что мы продержались до прихода помощи. Правда, выжили далеко не все, но об этом я старалась не думать, по крайней мере, сейчас. Первым делом я отправилась выуживать из-под кровати Мариса. Я понимала, что если сейчас явятся его родители, то поговорить с парнем не удастся, и все смерти они и на моей совести тоже. Я ведь пошла на поводу урыжева и его глупых капризов. "Вылезай", приказала я. Парень вздрогнул, но с трудом, придерживаясь за живот, выбрался и вытянул за собой зарёванную черноволосую метистричку. Она цеплялась в руку Мариса и не торопилась её отпускать. Кажется, эти двое за время, которое провели под кроватью, сдружились. Смотри по сторонам, велела я. Морис глотнул, но повиновался, и без того бледная кожа стала серой. Я даже испугалась, что парень упадёт в обморок, но он задержался, возможно, потому, что черноволосая напуганная девчонка смотрела на него со испуганным обожанием. Что ты хочешь, яд? очень устало спросил он. Я хочу, чтобы ты всё рассказал, прямо сейчас, поинтересовался он. Выглядел Морис плохо. Его шатало, на лбу выступила испарина. Но мне было всё равно. Он жив, а половина присутствовавших на вечеринке нет. Потерпит как-нибудь. А когда? излишне резко уточнила я. Потом явится твоя мамочка, и всё. К тебе и близко не подпустят. Мне уже давно 18, и я хочу говорить без её согласия, тогда, когда этого хочу. "Эй, законник!" крикнул он и щёлкнул пальцами, словно подзывал лакея. Дырок дёрнулся, оскревился, но всё же отвлёкся от разговора со своими и подошёл к нам. Я расскажу всё, что знаю. Можно как-то задокументировать моё желание? Поинтересовался парень. Ни к чему. Ты свидетель. Я тебя задержу, и ты расскажешь всё в отделении. Сейчас. Дырок не скрывал того, что доволен этим фактом. Не выйдет. Морис невесело усмехнулся и отнял руки от живота. Бинты пропитала кровь. Мне запретили вставать вообще-то. Демоны бы вас побрали, богатенькие детки, выругался законник. К Марису тут же подбежали медики и, уложив на носилки, унесли. Кэлс уже поднялся и осторожно шёл в нашем направлении сам. Я выругалась и кинулась ему на помощь. Пойдём, я провожу тебя к медикам, предложила, придерживая его за талию. Нет. Он послушно опёрся мне на плечо и уткнулся носом в волосы. Не нужно к медикам. У меня просто царапины. Проводи меня домой, пожалуйста. Ты мне даже дашь кристалл управления от своей платформы? Удивилась я. Я тебе дам всё, что хочешь, шепнул он тихо, и у меня перехватило дыхание от этого высказанного слишком серьёзно обещания. Просто не оставляй меня одного сегодня. Я многих из них знал. Неужели ты не чувствуешь? Ничего не чувствуешь? Ят. Не знаю, я сглотнула, помогая ему двигаться в сторону выхода. Я ещё не осознала, что произошло. Ты не надолго задержишься? Дырок поймал нас у выхода. Я бы тебя отвёз. Если нет острой необходимости, я бы предпочла отвезти до дома Кэлза. Острой необходимости нет. Дырок бросил долгий взгляд на парня. Мы завтра всё равно встретимся и заполним все бумаги. И с тобой мажор тоже. Так что можете быть свободны. Хотя я бы рекомендовал тебе обратиться к лекарям. Законник кивнул, показывая на бинты, пропитанные кровью. Нет уж. Компания Ят мне нравится больше, хмыкнул парень и не удержавшись, добавил: Я же говорил, что она непредсказуемая. И если ты хочешь отвести её домой, не факт, что к концу вечера она не изменит свои планы. А ты любишь, чтобы последнее слово оставалось за тобой. Очень не стало 30 клс, а я пожалела о том, что сейчас не могу его ударить. Это будет бесчеловечно. Покажи с лекарем, серьёзно добавил дырок. Неизвестно, что у них на когтях. Обязательно, клс кивну. Как только доберусь до дома, вызову семейного. Ему я доверяю больше. Я вела едва передвигающего ноги Кэлза, а когда мы вышли на улицу, то заметили во всю стену дома надпись. Вы заставили захлёбываться кровью нас. Мы заставим захлебнуться ею вас. Это ведь только начало, да? Яд тихо произнёс парень и улыбнулся уголком губ. Только вот улыбка вышла не весёлой, больше похожей на гримасу. Не знаю, честно ответила я. Точно не конец. Ты знаешь, у меня в голове не укладывается, что только такая кровавая вечеринка смогла убедить Марисса в том, что не стоит держать при себе сведения. Он неплохой, встал на защиту друга Кэлс. Просто всё это, парень, поморщившись, обвёл двор взглядом. Это очень не похоже на нашу жизнь. Совсем. Не думаю, что он понимал всю серьёзность ситуации, даже после того, как эта тварь едва не сожрала его. Мы все не понимали серьёзность ситуации и вели себя неосмотрительно, заметила я. Пойдём. По-моему, там тормозит платформа родителей Мариса. Ты уверен, что хочешь с ними сейчас встречаться? Ой, нет, простонал Кэлс и в меру своих возможностей ускорил шаг. Он с трудом загрузился в платформу. Мне очень сильно захотелось отвести его следом за Марисом в больничку и положить, желательно, на соседнюю кровать. Но почему-то я была твёрдо уверена, что Келс не одобрит и избежит. Едва мы вывернули от дома Мариса на проспект, Келс попросил: "Ед, отвези меня к себе, пожалуйста". Видя, что я собираюсь возмутиться, он остановил меня и добавил: "Я обещаю вести себя хорошо. Правда, я понял, что ты слишком дорога для меня, чтобы я продолжал оставаться с вульчою". Совсем недавно ты говорила иначе, заметила я, старательно делая вид, будто внимательно слежу за дорогой. Я действительно следила, но ночью на улицах было совсем пустынно. Нам встретилось всего два транспортных средства, поэтому управлять платформой можно было, особенно не напрягаясь. Тогда мне казалось, что я могу тебя удержать, ответил Келс и хмыкнул, видимо, выражая отношение к собственным возбуждениям. Сердце сжалось, и я спросила, хотя была не уверена, что хочу услышать ответ. А сейчас? Сейчас я понял, что я друг мне нравится больше, чем я тварок. Кэлс, зачем тебе ко мне? напрямую спросила я. Все эти разговоры делали больно, заставляли сомневаться, но не были информативны, потому что я не хочу радовать таким видом мать. Видишь ли, яд, я её люблю и стараюсь лишь ни раз не шокировать, а получается плохо. Я отвратительный сын, который постоянно ввязывается в мелкие и не очень неприятности. Раньше мне всегда приводили в пример Нориса, Теперь аргументов нет. Но я я действительно не хочу её пугать или огорчать. Ты же понимаешь, она узнает о случившемся в ближайшее время. Да, он кивнул. Она узнает и первым делом позвонит мне. А я скажу, что уехал к тебе раньше, чем всё произошло, и у меня всё хорошо. Зачем прикрываться мной? Лишние нервы, лишние слухи. Клэр Спит. Если бы было иначе, я бы уехал к ней. Она всегда меня выгораживала и перед родителями, и даже перед Брил. Пожалуйста, окажи мне эту услугу, а? Ты просишь стать меня заменой Клэр? Я не смогла удержаться от вопроса и усмехнулась. Ят, ты не можешь стать чьей-ей заменой. Ты слишком уникальна. Просто прикрой меня и дай мне спокойно выспаться, без того, что у моей кровати будут полночи рыдать, а всё оставшееся до утра время будить, так как почудилось, будто я умерла. Я не переживу, я слишком устал. Хорошо, ответила я после продолжительной паузы. В словах Кылза имелся свой резон. Но пообещай, что целителя ты всё же вызовешь. Как скажешь, мамочка номер 2, улыбнулся он и отклонился на сиденье. Позёр, фыркнула я и выехала на знакомую дорогу, ведущую к дому. Звёзды падали в океан, дул лёгкий бриз, и это место казалось воплощением рая на земле. Пугающая иллюзия. В раю не живут монстры. Когда в раю появляются твари из ада, это страшно и неожиданно. Кэлс планировал сегодня выспаться, а я вот не была уверена, что смогу заснуть. Я помогла Кэлзу выбраться из платформы и проводила в гостиную, а сама направилась на кухню, где в баре стояла подаренная кем-то бутылка виски. И у меня было сильное желание уговорить её, причём желательно в гордом одиночестве. Пока Кэл засматривал семейный лекарь, который примчался так быстро, словно пользовался телепортом, я сидела на кухне и воплощала свою мечту. Пила вискарь, налила в стакан и делала маленькие глотки, практически не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Перед глазами всё ещё стояли разбросанные по залу для вечеринки тела, а в носу стоял запах крови. Меня немного мутило. Не помог даже душ, в который я залезла, едва только переступила порог дома. Руки дрожали, и я чувствовала себя откровенно беспомощной. Никогда не испытывала подобного и не знала, как с этим бороться. "А мне, Нальёш?" хрипловатый голос за спиной заставил вздрогнуть. Я обернулась и заметила Келза, который стоял у косяка. Парень едва держался на ногах и был бледен, но упорно не шёл спать. Он смотрел на меня внимательно и немного грустно. Ты уверен, что тебя не свалит первая же рюмка? Скептически поинтересовалась я, но послушно достала из шкафа ещё один стакан. Я ещё тебя перепью, яд, с вызовом бросил он и уселся на барный стул напротив меня. Пепельная чёлка падала на глаза, а в уголках губ пряталась едва заметная усмешка. Как же он был красив, и как же меня к нему тянуло. Ты знаешь, у меня совсем нет настроения устраивать соревнование. Ответила я и налила ему на два пальца янтарного напитка. "И это хорошо", сказал он и выпил залпом. "У меня тоже. Я даже рисовать не хочу. Точнее, я задумалась. Хочу, желание до зубов в пальцах, но я боюсь того, что у меня получится. Не готова это увидеть". "Ну а виски? Оно помогает унять творческий зуд". Как-то слишком уж серьёзно поинтересовался Кэлс. "Немного" Я кивнула и усмехнулась, а он подлил мне в стакан со словами: "Тогда продолжим". "Продолжим?" Я послушно сделала глоток и поморщилась. "Только из закуски у меня лишь обезжиренный йогурт и два яйца. Ты ещё способен думать о еде?" удивился парень, и я была вынуждена признать, что нет. Мысли о еде вызывают неприятные спазмы. Впрочем, я вообще не могла и не хотела думать. Только пила обжигающее в виски маленькими глотками и смотрела в пустоту. Мы не говорили о случившемся, преимущественно молчали, лишь мимоходом обсудили планы на завтра. Келс уже едва сидел на высоком барном стуле, и я заметила, что бинты начали окрашиваться в тёмно-бурый, поэтому предложила переместиться в гостиную. Не хотелось дёргать семейного целителя Фуаголов второй раз за ночь. Там Келс рухнул на разложенный диван, а я замерла, выбирая между креслом и диваном. И всё же Плюнов на сомнения уселась, скрестив ноги рядом с Келзом. Сегодня мне не хотелось быть одной, а рядом с ним я чувствовала себя живой, а ещё могла не волноваться, так как видела, с Келзом тоже всё в порядке. Я не хотела сейчас копаться в своих чувствах к нему, но могла сказать точно, они есть, и мне было бы очень больно, если бы я сегодня его потеряла. А ещё сам парень открылся с другой стороны. Я не могла забыть, как он незадумываясь прикрыл меня своим телом. Он даже не сомневался. Я не подозревала, что он вообще способен на такое, и тем более не верила, что он может ценой жизни защитить меня. Это осознание заставило взглянуть по-новому на многое, на нас, на попытки отдалиться и вечное противостояние. Я до сих пор считала, что роман с Кэлзом Фуаголом это несусветная глупость, но и отпускать парня от себя не хотела. Наверное, дружба действительно лучший вариант. О чём задумалась? Поинтересовался он и отставил недопитый стакан с виски на низкий журнальный столик. Свой стакан я задумчиво крутила в руках. Лёд растаял и напиток нагрелся. Получилась тёплая, разбавленная водой виски. Невкусно. Ни о чём. Я пожала плечами, не желая сознаваться, над чем сейчас размышляла. О бренности бытия и о том, как скоротечна наша жизнь. Яд, в скоротечности жизни и бренности бытия ты могла убедиться на своей шкуре. Отпусти ситуацию и двигайся дальше. Ничего не изменишь. А ты сможешь отпустить ситуацию? Невесело охмыкнула я, чувствую, как по щеке сбегает слеза. Я просто не могла сегодня быть сильной. И сейчас было всё равно, что обо мне подумает Кэлс. Я буду очень стараться, сказал он, отобрал у меня стакан и дёрнул за руку, шепнул: "Иди сюда". Я послушно позволила ему уложить себя рядом, прислонилась к тёплому плечу и закрыла глаза. Наверное, если бы он захотел меня поцеловать, я бы не сопротивлялась. Но Кел только погладил меня по волосам и притянул ближе, по-братски чмокнув в макушку. Всё наладится, тихо, но уверенно сказал он. Погибших это не вернёт. Да, он не стал от 30, но твои слёзы тоже их не вернут. Так к чему они? С этим аргументом поспорить было сложно, и я закрыла глаза. На душе после разговора стало значительно лучше, а ещё ровное дыхание Кэлза действовало на меня умиротворяюще. Я натянула на плечи плед, укрыла им парня и осторожно обняла его за талию. Сейчас мне было хорошо, и не хотелось ни задумываться о будущем, ни отстраняться, ни думать о том, насколько это уместно. Кэлз сначала лежал неподвижно, но потом его рука переместилась мне на плечо и чуть-чуть его сжала. Я замерла, ожидая продолжения нечаянной ласки. Но скоро дыхание парня выровнялось. Он уснул, а я испытала стыдное разочарование, но потом напомнила себе, что такое поведение Кэлза это именно то, чего я хотела. Закрыла глаза и тоже задремала. Здесь рядом с ним было тепло и уютно. В голову не лезли пугающие мысли и неприятные воспоминания. Их заглушили тепло его тела и алкоголь. Поэтому я отключилась достаточно быстро, проснувшись от солнца, светившего в окно, и ощущения пустоты. Я открыла глаза и обнаружила, что Кел за рядом нет. Стало грустно. Хотя, наверное, если бы я проснулась в его объятиях, то испытала бы неловкость. А так смогла спокойно встать, умыться, И только потом обнаружила его на веранде с кружкой кофе. Ты же знаешь, яд, что у тебя тут лучший вид в Кейптауне. Вместо приветствия сказал парень, блаженно щурясь. Я, конечно, не была во всех прекрасных местах Кейптауна, но склонна с тобой согласиться. Утро и правда было замечательным, свежим, с лёгким ветерком, дующим с океана и привкусом соли на губах. Я очень быстро полюбила этот дом и даже кейптауну стала относиться лучше. С берега океана город казался совсем другим, не таким мрачным и жестоким. В нём, оказывается, были места, похожие на рай, и мне совсем не нравилось, что кто-то в этот рай пытался вторгнуться и его разрушить. Я сходила за кофе и присоединилась к Келзу. Меня не смущало даже то, что из одежды на мне была только свободная домашняя майка до середины бедра. Рубашка Келза пришла в негодность, поэтому он был в штанах и бинтах. Я не хотела смотреть на его подтянутую стройную фигуру, но взгляд сам возвращался к сильной прокачанной грудной клетке, которую сейчас частично скрывали бинты, и кубикам пресса. Он по-своему расценил взгляд и задумчиво сообщил: "Нужно бы заказать что-то из магазина готовой одежды. Домой я в таком виде сунуться не решусь". Хотя он задумался. "Мои должны скоро уехать. Думаю, получится проскользнуть незамеченным". Я, к сожалению, могу предложить только свой корсет, но он не подойдёт тебе по размеру. Вот умеешь ты поддержать яд, усмехнулся парень и внимательно посмотрел на меня. В сине-серых глазах мелькнула боль, а мне стало не по себе, и я отвернулась, делая вид, будто рассматриваю зелень на лужайке. Всё же, как мы не пытались стать друзьями, напряжение между нами было сложно скрыть, и оно постоянно перерастало в неловкость. Молчание прервало появление чёрной платформы, которая припарковалась за воротами. Дерек. Он явился, как всегда, с утра пораньше и без предупреждения. Он совсем не может без тебя, недовольно осведомился Кэлз. "Видимо так", я пожала плечами и направилась к калитке, открывать. "Почему я так и думал, что застану тебя здесь?" поинтересовался законник у Кэлза и кинул парню свежую ещё в упаковке рубашку. "Я тут просто спал". Непонятно, зачем заметил Кэлс, распаковывая на ходу шуршащий пакет. Похоже, он действительно думал, будто у нас роман. Интересно, почему этот факт его не раздражает. Очень не похоже на поведение балованного мажора. "Собирайтесь", скомандовал законник. "Чем раньше поговорим с Марисом, тем лучше. А он желал видеть вас обоих. А пока вы собираетесь, Айрис, я сварю тебе кофе". Дерек тут же без церемонна направился в сторону кухни, а я только вздохнула, отметив, что кофе это номер 1 в перечне необходимых покупок. Наверное, стоит приобрести побольше. В последнее время напиток уходил в немеренных количествах. Скоро я начну брать плату, а то устроили тут бесплатную кофейню. Когда я собралась, Келс и Дерек пили кофе на кухне. Выглядели они колоритно и, кажется, даже не огрызались друг на друга. Вот какая ещё девушка на золотом пляже может похвастаться, что у неё дома с утра сидят сразу шикарный блондин и брюнет. Ты выглядишь усталым, заметила я, покосившись на законника. Ночь выдалась бессонной, отозвался он и поморочнел. Мы нашли, откуда вылезали твари, и уничтожили ещё десяток, но, думаю, они не последние. Я считала, они пришли из трущоб. Как ты думаешь, они ползли по людным улицам Кейптауна через весь золотой пляж? Нет, они пробирались по подземным тоннелям, которые связывают старую и новую части города. И с трущоб есть ходы тоннеля? Удивилась я. Есть, Кэлс поморочнел, а законник согласно кивнул. Сразу же перед глазами всплыла картинка, на которой я изобразила Клэр бегущую по тоннелю. Но я ничего не сказала. Это была даже не догадка. Так, неясная ассоциация. Не хотела её загружать в голову дырыку, по крайней мере, пока. В лечебницу мы поехали на платформе законника. Келс, оказавшийся не за кристаллом управления, заметно нервничал и дёргался. Наблюдать за ним было забавно, а вот сидеть рядом на заднем сиденье платформы не очень. Я бы предпочла, чтобы нас разделяло чуть большее расстояние. К тому времени, как мы попали в апартаменты Мариса, пройдя через три круга охраны, Парень был уже пьян. Не мертвецки, но разило алкоголем от него достаточно сильно, и он пошатывался, хотя должен был бы лежать в постели. Вставать ему ещё не разрешили. А в центре палаты, вокруг настоящей капельницы, медленно и томно танцевала вчерашняя брюнетка в коротком белом халатике. Видимо, Марису она очень приглянулась. Увидев нас, девушка ойкнула и отскочила в сторону, заметно смутившись. Ты в курсе, что скотина Поинтересовалась я и бесцеремонно отобрала у Мариса бутылку. Рыжий сопротивляться не мог, только возмущённо крикнул что-то обвинительное. Дерек смотрел на него с презрительным недовольством, потом, не сказав ни слова, взял со стола аграфин и вылил его на голову нетрезвого парня. "За что?" завопил Марис и шарахнулся в сторону кровати, скривившись от боли. "Так-то лучше", удовлетворённо сказал законник, заметив, что пьяный взгляд рыжего прояснился. На вопле примчался охранник, но Дырак шикнул и велел принести кофе на всех. Охранник попытался возмутиться, доказывая, что он не нанимался на роль официанта, но в разговор вступил Кэлс, который подошёл к двери, перекинулся парой слов и сунул мужчине в форме помятую купюру. Проблема была решена, и кофе нам принесли спустя 5 минут. "Марис, ты же обещал", возмутился Кэлс. "А я что?" Парень забрался с ногами на кровать, обиженно отพลскизголовью и натянул одеяло до подбородка, предварительно поманив к себе подружку, которая послушно свернулась клубочком у него под боком. "Я не отказываюсь. Может, я так готовлюсь?" напиваясь, уточнила я, предпочтя забыть, что сама вчера вечером запивала впечатления виски. Но то было вчера. "Я не могу спать. Я не могу сидеть. Есть. Я ничего не могу. Что прикажете мне делать?" про силу этих пареньки в ну в сторону двери, видимо, имею в виду врачей. Успокоительное. Дали одну таблетку и всё. Дальше зажали. Пришлось догоняться. Он указал на почти пустую бутылку, которую Дэрэк всё ещё держал в руках. Хватит болтать ни о чём, отдёрнул его законник. Рассказывай, что ты знаешь об убийствах. Что именно? Морис не был бы Морисом, если бы не стал выпендриваться. Он капризно надул губы и посмотрел на нас из-под лобья, подтянув коленник к подбородку. Сейчас он сильно напоминал пациента из психиатрической клиники, и хрупкая медсестричка рядом смотрелась странно и противоестественно. Ну, начни с того, зачем ты так поступил со своей подругой? Помог ему Дырек, и я задержала дыхание. Законник говорил об этом утвердительно, без вопроса. Я почувствовала, как напрягся Кылс, и взяла его за руку, чтобы парень не натворил глупостей. Он вполне мог кинуться на друга с кулаками, а нам ещё многое нужно было узнать. Я защищал её, ответил Морис, пожав плечами. Он не собирался ничего отрицать. Её бы убили следующий. С чего ты это взял? С того, Морис нахмурился и задумался. Помните ту резонансную историю, когда четверо подростков не вернулись из трощоб? Да, но к чему? поинтересовался Кэлс. А к тому, что тогда четверо подростков входили не одни. Стоп, стоп, встрял дырок. Можно с этого места поподробнее? Можно, я перебила Мариса, но сразу собраться с мыслями не смогла, сделала короткую паузу. Раньше у Золотой молодёжи существовала забава: прежде чем принимать в свой круг кого-то из новеньких, они устраивали испытания, отправляли претендентов, те, как правило, были младше. В трущёбы приказывали принести какой-нибудь незначительный сувенир, Последний раз закончился неудачно. Четверо подростков не вернулись. Забавы прекратились. Это если коротко. Продолжай, Дырок кивнул Марису. По глазам законника я видела, он понял не всё, но не стал заострять внимание. Зато Келс договорить другу не дал. "О чём ты говоришь?" удивился он. "Я же был тогда. Мы собрались в охотничьем домике Расти. Они ушли. Правильно. А мы нажрались". Точнее, ты нажрался как скотина ещё до того, как они ушли, резко заметил Морис. Поэтому очень громко сказано, что ты присутствовал при случившемся. Да, Кел кивнул. Вы меня растолкали уже ближе к обеду, когда поняли, что никто не вернётся. Мы знали, что никто не вернётся, когда будили тебя, горько заметил Морис. Ты уснул, а мы решили, что отпускать новичков в трущёбы одних нельзя и отправились вместе с ними. Кто вы? Брил Нет, Брил осталась с тобой. Она очень боялась, что ты либо проснёшься и захлебнёшься в рвотных массах, так как никому будет перевернуть тебя на бочок, или просто пойдёшь чудить, не обнаружив нас. Ты же знаешь, она иногда превращалась в заботливую мамочку для всех. Пошли я, Расти и Клэр. Что там случилось? настороженно произнёс Дырок, который мрачнел всё больше и больше. Что-то пошло не так, ответил Морис. Мы разбрелись, потерялись. Договорились встретиться, но у места встречи нашли только труп той девушки, Дороти. Она лежала прямо на полу в подземном тоннеле. Её живот был распорот, а внутренности раскиданы вокруг. Именно поэтому после убийства Расти Клэр так испугалась, догадался Кэлс. Морис кивнул и продолжил. Мы слышали вопли остальных, но панически испугались и сбежали. Мы должны были остаться, но своя шкура дороже. После того, как выбрались на поверхность, ещё какое-то время подождали у входа, но никто не вернулся. Потом мы возвратились в домик. Ты ещё спал, поэтому тебе говорить ничего не стали. Придумали легенду и ближе к обеду позвали законников. Ты понимаешь, что если бы ты позвал законников сразу, то те, оставшиеся трое, могли бы быть живы, тихо поинтересовался Дырок. Да, я это понимаю, Морис глотнул. И понимаю, что мне светит Именно поэтому я просил о неофициальной встрече. Я всё буду отрицать. Тогда мы были напуганы. Я боялся за Расти и Клер. Поэтому, спасая свои шкуры, выбросили погибать почти детей. Кел смотрел на Мариса по-новому, а у меня сердце упало куда-то в желудок. Я боялась, что Келс не сдержится, и тогда последствия могут быть совсем неприятными. Только драки ещё не хватает. Но парень стоял, не шевелясь, только руки сжимались в кулаки. Дэрк реагировал хладнокровнее. Он не стал спорить с Марисом и пытаться ему что-либо доказать, просто старался выудить больше сведений. Больше о пропавших ничего слышно не было, но ну, с Пафоса они не возвращались, это точно, заметил парень. Там были дети не только с Золотого пляжа, тихо заметил Кэлс. Городские, именно поэтому историю замяли. Из наших были двое. Те, за плечами которых стояла семья и из-за кого могли возникнуть проблемы, ты сможешь найти о них сведения, обратился Дырок. Или ты даже имён не помнишь? Я очень хорошо их помню, тихо ответил Кэлс, на Мариса он даже не смотрел. Найду сведения. Яд, поможешь мне? Помогу, я ответила, даже не раздумывая. А что с Клэр? уточнил Дырок. Ты собираешься возвращать её? Нет, пока вы не разберётесь, кто всё это устроил. Марис был не преклонен. Иначе её убьют, а так не тронут, саркастически поинтересовался Дырок. Нет, это месть. Неужели вы не видите, что это месть? Им важно чувствовать наши страдания. Они хотят видеть её страх, чувствовать боль. Тот, кто руководит Танима, он где-то ждёт, стоит и наблюдает со стороны. Пока Клэр Спит он её не тронет. Мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз, заметил Дырок, даже не повернувшись к нам с Кэлзом. Хорошо, как ни странно, Фуагол не стал возмущаться и потащил меня за руку к двери. На друга он не смотрел. Я чувствовала, как напряжены его мышцы. Келз сильно злился. Я понимала его нежелание оставаться здесь дольше. Я бы, конечно, дождалась Дырака и узнала подробности. Явно он не просто так остался один на один с Марисом, но почему-то не смогла бросить Келза. Он снова узнал об очередном предательстве, и опять тенью за спиной маячила Брил. Она даже после смерти умудрялась преподносить ему неприятные сюрпризы. Куда мы? уточнила я осторожно, когда Кэлс выволок меня на парковку. Да куда угодно, раздражённо отозвался он. Лишь бы подальше отсюда. Я молча кивнула и не стала ничего больше уточнять. Кэлс выловил извозчика и, поговорив минут 5, уселся за кресло управления не новой платформы. Уж не знаю, что он сказал и сколько денег за это отвалил. А спрашивать сейчас было чревато. Поэтому я послушно уселась в платформу и просидела тихо, пока Кэл снёсся по улицам Кейптауна, нещадно подрезая попадающиеся на ходу платформы. Только в ручку двери вцепилась, что из силы, и сжала зубы. Можно было бы парня отдёрнуть, сказать, чтобы ехал медленнее, но я почему-то не стала этого делать. Наверное, потому что остро чувствовала его боль, почти как свою. Не знаю, почему я стала так восприимчива к его эмоциональному фону. У менталистов, да и у некоторых боевиков таких как дырок. Подобное периодически случалось, просто раньше за собой я не замечала, думала, что невосприимчива к чужим эмоциям. Видимо, ошибалась. Кэлз затормозил на золотом пляже, там, где песчаная коса была совсем узкой, и волны набегали на неё слизовые песчинки и утаскивая их в океан. Похоже, парню было совсем плохо. Я заметила, в минуты отчаяния он очень часто приезжал именно сюда. Кэлс выскочил из платформы и прислонился спиной к капоту, уставившись на непокойную морскую гладь. Я вышла следом и замерла. Ты знаешь, яд. Начал он, даже не поворачивая голову в мою сторону, словно чувствуя, что я и так рядом. Я впервые за долгие годы оказался в ситуации, что мне даже выпить не с кем. Мы с Марисом познакомились, когда нам исполнилось лет по восемь. Тогда же начали общаться с Брил и Клер. Чуть позже к нам присоединилась Расти. Теперь же Он пожал плечами и раздражённо сунул руки в карманы. Бритьё расти мёртвы. "Марис, я не могу даже назвать его другом, а Клэр в коме, и все они долго скрывали от меня тот факт, что бросили на верную смерть четверых подростков. Они сами тогда были не намного старше". Осторожно начала я, не веря сама себе, что встала на сторону рыжего мерзавца. "Нет яд", Кэлс покачал головой. "Это случилось 3 года назад". Нам уже исполнилось 17, а погибшим ребятам по 14-15. Мы были ответственны за них. Сложно поспорить, согласилась я, подошла ближе, встав у капота рядом с Кэлзом и задумалась над следующей фразой. Понимала, то, что скажу дальше, ему очень сильно не понравится. Но давай представим, что ты не спал в ту ночь, а отправился вместе со всеми в трущобы. Ответь честно, не мне, а себе. Ты бы остался с едва знакомыми подростками умирать? или кинулся бы спасать Расти и Клэр. Не знаю. Парень поморочнел ещё больше. Не знаю я. И именно это делает ещё больнее. Я прокручиваю события и понимаю, насколько чудовищно неправильно то, что произошло там. Никогда не думала, что в таком контексте могу сказать подобное. Но не думай об этом. Смысл ставить себя перед тем выбором, который тебе не пришлось совершать. Тебя там не было, наверное, к счастью. Твоей вины в том нет. Вот и не пытайся взять её на себя. Это совершенно ни к чему. А что делать, Гет? Ты ничего не можешь сделать с тем, что случилось 3 года назад. Но ты вполне способен разобраться в том, что происходит сейчас. Я не знаю даже с чего начать. По сути, слова Мариса ничего не дали. Ты не прав, я покачала головой. Мы знаем немного больше, чем до разговора. Убийство как-то связано с трагедией трёхлетней давности. Давай, как и сказал Дырок, попытаемся побольше узнать о тех людях, которые пострадали, и их окружении. Архив Кэлс повернулся ко мне, и в его глазах появился азарт. Поехали. Э, нет. Я даже отшатнулась. Сейчас я не готова никуда ехать. Давай ближе к вечеру, через пару часиков. Хорошо, парень не очень довольно кивнул. Тебя отвезти домой? Я кивнула и села в платформу. Мы находились недалеко от моего дома и затормозили возле ворот минут через 5. Я видела, Кэлс хочет, чтобы я пригласила его на кофе. Но вопреки своему обычному поведению, парень не стал высказывать желание, а я сделала вид, будто не понимаю намёки. Он вышел из платформы, собираясь пересесть в свою, и замер возле меня. Я смотрела на него, не отрывая взгляда, на пронзительно синие глаза, на жёсткие колючие ресницы и едва заметную улыбку. притаившуюся в уголках капризных губ. Кэлс сейчас не выглядел нахальным и избалованным мажором. Он казался потерянным и несчастным. "Ты ведь приедешь в архив, а?" яд поинтересовался он. "Просто мне важно, чтобы хоть кто-то меня не обманывал постоянно. Я безоговорочно доверял Брил, а она изменяла с моим братом, а он меня предал и убил мою девушку. Клэр и Марис тоже врали. Вокруг меня вообще есть честные люди?" Просто такой период жизни, сказала я и подошла поближе. Кэлс, я никогда не даю обещаний, которые не могу исполнить. Поверь, в архив я точно приеду, и не загружайся по мелочам. Я терпеть не могу Мариса, недолюбливаю Клер, но в этом конкретном случае вот действительно, ты считаешь, если бы они тебе всё рассказали, ты бы чувствовал себя лучше? Не знаю, просто всё переворачивается с ног на голову. Это пугает. Я привык к тому, что мы всегда вместе, и даже секреты у нас общие. Слишком много я за последний год узнала о людях, которые мне не безразличны, и то, что узнал, мне совершенно не нравится. Добро пожаловать в мой мир, заметила я и осторожно убрала пепельную чёлку, которая лезла парню в глаза. Чисто рефлекторно, но пальцы ненароком скользнули по тёплой коже, и Келс прижался к моей ладони щекой. Внезапно мы оказались слишком близко друг к другу. Я видела желание и боль в его глазах, а губы были так притягательны, что я не могла не смотреть на них. Мир перестал существовать. Парень слегка наклонился, я замерла, предчувствуя поцелуй и поняла, что не хочу сопротивляться, даже подалась вперёд, однако опасалась проявить излишнюю инициативу. Когда губы почти коснулись губ, Кэл остановился, невесело улыбнулся и шепнул, приложив палец к моим губам: "Нет. Так не пойдёт, нет. Я слишком часто делал шаг навстречу первым. Твоя очередь. Я не хочу быть ответственным за твои желания. Разберись сначала в себе, а когда разберёшься, поцелуешь меня сама. Он сел в свою платформу и уехал, оставив за собой только хвост дорожной пыли, а я так и стояла у ворот с открытым в изумлении ртом и стучащим в ушах сердцем. Интересно, почему у нас всё так сложно и как это понимать? Кэлс Фуагол решил поиграть в благородство. До того времени, когда мы с Кэлзом договорились встретиться в архиве, удалось отдохнуть, принять душ и расположившись на террасе, неторопливо попить кофе. Такие минуты тишины были очень важны для меня. Я решительно не могла сейчас думать о почти поцелуе с Кэлзом, о собственной готовности сдаться и о недвусмысленном заявлении парня. Он отступил, потому что давал мне возможность выбора. Только вот я пока не могла понять, что именно выбираю. Кэлс до сих пор оставался для меня загадкой, как и его намерения. Я для него трофей, как и говорила Клэр, игрушка на один день или всё же что-то большее. Я не знала и прекрасно понимала, что узнаю только если всё же решусь и сделаю тот самый шаг навстречу. Но сейчас имелись более насущные проблемы, и я решила сделать вид, будто ничего не произошло. По крайней мере, пока. Я сделала глоток кофе и начала в деталях вспоминать разговор с Марисом. В голове наконец сложилась из маленьких кусочков картина произошедшего. Мне даже рисовать сегодня было не нужно. Новые сведения требовали доработки и уточнения, и только после этого можно взяться за карандаш. Понятно, что кто-то мстит тем, кто принимал участие в трагедии, но не оказал помощи. Расти, Клэр, Марис. Но вот что за законник? Просто случайная жертва или он тоже как-то был во всём этом замешан? Я жалела, что не уточнила у Мариса. Просто вылетело из головы. Когда я приехала на место встречи, платформа Кэлза уже стояла, презрев все правила парковки возле центрального входа в городской архив. Мне пришла в голову мысль, что парень не заезжал домой, а поехал прямо сюда. Повторять его подвиг и парковаться прямо на ступенях я не стала. И аккуратно затесалась между двумя не новыми платформами машина серого цвета. Потушила кристалл управления и торопливо поднялась по лестнице к тяжёлым дверям городского архива. Это здание было самым старым из сохранившихся в городе. Оно тут стояло ещё с тех времён, когда в Киптан не слетели столичные аристократы, и он был не городом, а просто процветающим рыбацким посёлком. Тогда в этом здании располагалась мэрия, но это было очень давно. Сейчас здесь даже не центр города, а старая граничащая с трущобами часть, где жили ремесленники и коренные жители, владельцы небольших лавочек или работники госучреждений. Симпатичный райончик. Дом моих родителей стоял тут же неподалёку. Кэлс сидел в зале для работы с документами. Парня не было видно из-за кипы бумаг. Он был настолько увлечён процессом, что даже не заметил меня, когда я подошла. Постоял он немного, чуть сзади, собираясь с духом. Нашёл что-нибудь? Вопрос заставил его вздрогнуть. Кел суставился на меня красными от напряжения глазами и не сразу смог сообразить, что именно я от него хочу. "Немного", наконец ответил он, вырвавшись из тех потоков информации, в которых пытался найти интересующие нас сведения. Я даже не знал, что самая младшая из погибших, Дороти, сестра Бетси. Я вообще не знал, что у Бетси была сестра. Парень протянул мне папку с документами, и я начала читать. Пробежав взглядом по пухлому личному делу, заметила: "Неудивительно, Бэтси приехала в Кейптаун уже после случившейся трагедии. По документам получается, что она начала учиться в королевском юридическом колледже, а через год перевелась в Мирийский колледж магии. Возможно, хотела быть ближе к родителям после трагедии". Да, припоминаю что-то такое. Келс наморщил лоб. Отец Бэтси получил назначение в Кейптаун и приехал сюда с женой и дочерью, тринадцатилетней Дорати. Она была прикольная, и я думал, что она старше. Вела себя, скажу прямо, не на 13 лет. Мы почти не общались. Я её видел-то два-три раза до трагедии. А уже позже появилась Бэтси. Она говорила, что заскучала по семье, хотя не думала, что когда-то может произойти подобное. И мы не настолько тесно общались, чтобы я задался вопросом, кто её семья и почему она решила бросить учёбу там и переехать сюда. Думаешь, она может быть причастна? Ну, если на чистоту, Кэлс задумался. Быть си вряд ли у мне это буретки. Да и магический резерв у неё таков, что ей бы и дальше продолжать обучение в королевском юридическом колледже. Юрист может быть из неё вышел бы неплохой, но вот маг будет отвратный. Так что вряд ли А вот Кевин Форональд мог бы стать перспективным магом, если бы не погиб. Он был сильным менталистом и пишут, очень хорошо ладил с животными. Его семья молилась на него, а после трагедии мать, старшая сестра и отец уехали из Кейптауна в столицу. Больше про Кевина ничего обнаружить не удалось. Я поднял документы по членам его семьи, но толком ничего не нашёл. В архиве хранятся данные только по тем, кто проживает и работает здесь, в Кейптауне. Слышал, что сестра вышла замуж и уехала в Италию, поэтому вряд ли кто из них может быть причастен к тому, что сейчас творится в городе. Элиса Лин была дочкой торговца, продолжил парень, перейдя к следующему делу. Красивая, умная, дерзкая. Она встречалась с Кевином, поэтому и оказалась в нашей компании. У неё остались три старшие сестры и младший брат. Конечно, всё может быть, но я слабо представляю, что они способны провернуть такое. Им всем нужно работать, жить. Да и почему сейчас? Кэлс выразительно приподнял брови, показывая своё отношение к этим подозреваемым. Ну и последний, Дилан Ройс, артефактор из трущоб, но сильный и умный. У него даже родных не осталось. За него могла мстить только банда Грейсона, но точно не сейчас. Если бы последовала реакция, то она последовала бы сразу же, 3 года назад. Да, это не в стиле артефакторов из трущоб. Они действуют более открыто. Подсылать таним, они бы точно не стали, согласилась я. И всё же, нам нужно искать не только в прошлом, но и в настоящем. Что-то связанное с этими семьями должно было произойти совсем недавно. Давай так, предложила я. Ты берёшь девочек, я мальчиков и пытаемся найти всё, что есть, по ним самим, по их семьям и друзьям, кто, где, что сейчас делают. Процесс утомительный, но поможет сузить круг поисков. Где-то должна быть зацепка. А почему девочек мне, а мальчиков тебе? удивился Келс. Ну, хочешь, поменяемся. Я пожала плечами, но Келс только отмахнулся. Да мне без разницы. Просто я и так уже выбрал всю информацию, которую только нашёл. Ничего нового. Келс выглядел сосредоточенным, собранным. Из глаз исчезло затравленное выражение, и ничего не напоминало о том, что ещё пару часов назад он был сильно расстроен. Про неудавшийся поцелуй парень тоже не вспоминал. Вёл себя так, словно ничего не произошло. Я тоже не стала акцентировать внимание, предпочтя сохранить деловой тон общения. А в прессе искал, поинтересовалась я. В местной, да. Ладно, у меня есть ещё одна идея. Я поднялась и направилась к центру зала, где было размещено голографическое полотно поисковик. Я пользовалась похожим, только меньших размеров, когда искала убийцу Брил. Магическая схема обладала целой разветвлённой системой взаимосвязей. Поместив в центр имя и выходные данные из учебных дел, можно было получить очень многое. Обычно полотном пользовались, когда искали информацию по какому-либо городскому событию, но для поиска информации о людях оно тоже подходило. Пока Клс заканчивал изучать бумажные дела, я решила прогнать имена через поисковик. По Дилану не было ничего, кроме короткой строки в местной газете, сразу же после его смерти. А вот информация, которая вылезла по Кевину, заставила меня встряхнуться и позвать Келза. Ты что-то нашла? поинтересовался он, вставая у меня за спиной. Ты даже не представляешь, что, ответила я, разворачивая перед ним схему, состоящую из обрывков статей, фоток и диаграмм. Кевин жив? Как? удивился парень и подался вперёд. А вот так Его родня уехала из Кейптауна, но не прекратила искать сына, пояснила я, стараясь не обращать внимания на то, что парень стоит слишком близко. Я даже чувствовала тепло его тела. Специально обученные люди вели поиски более полутора лет и всё же нашли, но повезли не в Кейптаун, а в Наварис. Как я поняла, фурондалы платили за то, чтобы не было огласки, а буквально 4 месяца назад Кевин с родителями вернулся. Правда, не на Золотой пляж, а в спальный район Росс. Не такой пафосный, но и не такой заметный. Причём я нашла заметку, в которой говорится, что парня нашли, а это через полтора года после случившегося. Законник Искейп туда наездил и разговаривал с Кевином, но всё было сделано очень тихо. Записи этого разговора должны сохраниться в управлении. Думаю, Дерек сумеет их найти. Адрес есть? Настороженно поинтересовался парень. Нет, конечно. Я пожала плечами. Это же не справочник. Я нашла небольшую новостную заметку в информационном листе Навариса, и так по мелочам. Думаешь, он вернулся в Кейптаун, чтобы отомстить? Поинтересовался Кэлс. Пока это в купе с его неординарными способностями выглядит самой реальной версией. Я вызываю Дырака. Пойдём, Кэлс ухватил меня за локоть. Куда? удивилась я и едва не выронила из руки жетон-визитку. Яд. Но ты прямо из архива собралась звонить своему законнику, уточнил он. Я вынуждена была признать его правоту. Подождала, когда Кэлс сдаст все документы, и следом за ним вышла на улицу, где удушливая жара уступала место прохладным сумеркам. Но связаться с Дэроком я не успела. Он объявился сам. Причём вышел он на нас через МФОН Кэлза. "Давай, парень", выдал законник. "Бегом сюда. Твоя спящая красавица с минуты на минуту очнётся". "Что?" удивилась я, подавшись вперёд. Дырок меня заметил, поприветствовал улыбкой и сказал: "Ну и ты приезжай. Раз уж рядом оказалась". Клэр просыпается. Надеюсь, получится услышать историю из её уст. Я замерла словно вкопанная. Новость ошарашила и похоже не меня одну. Я наблюдала за тем, как меняется лицо Кэлза, и сердце снова упало в желудок. Парень побледнел и замер, а потом на его губах сверкнула улыбка, и он бросился к своей платформе. Честно сказать, я думала, он про меня вообще забудет. Но Кэлс всё же остановился у двери и спросил: "Ну, ты как, на своей или на моей?" "На своей", сдержанно отзволась я и достала из сумки кристалл управления. Пока шла до платформы на негнущихся ногах, Кэлс уже умчался, а я устроилась на водительском сиденье, закрыла лицо руками и почувствовала, что ладони стали влажными. Из-за парня я плакала в первый раз в жизни. Это было стыдно, но по-другому унять боль, сжимающую сердце в ледяной кулак, не получалось.